Глава 10. Следующим пунктом в тренировках у сержанта стали попытки Вульца найти в себе эту самую внутреннюю энергию. Александр боялся, что у него ее попросту не будет. В конце концов, он был из другого мира. Тем не менее, к третьему месяцу общего срока обучения он к своему облегчению почувствовал эту энергию. Это привело его к интересному выводу о влиянии этого мира на любого человека, в него попадающего. Тренировки Портиса не были чем-то из ряда вон выходящим, поэтому если бы подобная энергия присутствовала на земле, ее бы давным-давно использовали все. Третьим этапом стали попытки использовать эту энергию в простейшей, но оттого не менее сложной технике – технике укрепления, той, что использовал сержант, когда принял удар кондотьера. Энергия, поступающая в мышцы, позволяла им становиться невероятно прочными, позволяя блокировать удары большой силы без вреда для тела. К сожалению, двигаться под укреплением очень тяжело, и нужно очень много работать, чтобы суметь сохранять контроль над прочностью и обычной скоростью. Следующий шаг. Воин, сумевший сохранять прочность в любых ситуациях, начинал поддерживать вторую технику – ускорение. Таким образом он превращался в быструю и несокрушимую машину смерти, которую было очень тяжело остановить. Вульфс подозревал, что командир, если и не находится на этом уровне, то подошел к нему очень близко. На это указывало хотя бы то, с каким знанием дела он рассказывал о таких умениях. Тот же командир наемников использовал лишь усиление без укрепления, поэтому ему пришлось уворачиваться от удара сержанта. Настоящий же воин мог просто проигнорировать вражескую технику, атаковав ответным ударом. Оказаться в ближнем бою против воинов такой силы очень опасно, ведь их мышцы крайне трудно прорубить. Единственный шанс на победу – попасть в голову, но, учитывая скорость противника, сделать это тоже очень сложно. Почему же цесту спортис не расправился с явно более слабым кондотьером наемников? Землянин подозревал, что из-за нежелания плодить кровников, командир «Диких гусей» принадлежал к кровавой роте целой компании ланскнехтов. Могла объявиться целая команда мстителей, желающих поквитаться за товарища. И им было бы наплевать, кто первый инициировал драку. В тот же месяц, когда сержант начал обучать Вульфса делать первые шаги по пути воина, новобранцы впервые пошли в городские патрули, еще учебные. Ходили обычно с одним из уже опытных десятков. Стражники ветераны каждый раз не упускали возможности посмеяться над новичками. Лезть в ответ, драться с опытными бойцами было глупо, поэтому все усиленно тренировались, чтобы сравнять силы. Возможно, для этого и делалось учебное патрулирование. Также Алекс заметил, что у некоторых ветеранов, кроме щита и меча, на спине висели арбалеты. Выглядели они внушительно. Конечно, не было приклада, чем славились и земные аналоги тех лет, но зато уже был ворот. Это значило, что такие арбалеты могли пробивать даже толстую сталь или демоническую броню, как вариант. Кроме арбалетов, некоторые стражники носили двуручные или даже тяжелые орлибарды. Как Алекс позже узнал, подобное дозволялось опытным бойцам, которые брали на себя особую роль в боевом порядке сотни. Так, например, пока щитовики сдерживали наступающих, орлибардисты и мечники с двуручными мечами рубили и кололи тех из второго ряда. Да и некоторые из орлибардистов не отказывались от мечей, висевших в ножнах. Ходить по городу хоть и интересно, но не всегда приятно. Несмотря на то, что командование назначало новичков на патруль в самые благополучные и богатые улицы, где жила знать, тем не менее даже там под ногами попадались нечистоты и навоз. Вместо каких-либо невиданных зверей люди этого мира катались на вполне привычных землянину лошадях. Хоть те и были порой явно сильнее земных. Алекс как-то лицезрел одного такого монстра, тянущего гигантский фургон, и даже засомневался, что тут обошлось без магии. Также в невероятно бесила непосредственность поведения его товарищей. Если кто-то чихал, то ни о каком прикрытии рта ладонью даже речи не шло. Рыгали и портили воздух тоже без всякого стеснения. Благо, хоть мылись они более-менее регулярно, что показывало отличие этого мира от той же средневековой Европы, где считалось, что человек должен мыться лишь два раза. При рождении и при омовении перед погребением на шесть футов под землю. Но все равно... Мыться раз в неделю было критически мало для обоняния землянина, особенно учитывая постоянные физические нагрузки. В это время Алексу с другими патрульными довелось разгонять непонятно откуда взявшуюся пьяную толпу, драться толком не пришлось. Пьянь, по глупости поперев на уплотнившийся строй новичков, схлопотала несколько ударов щитами, кулаками и навершиями мечей, слегка протрезвела и ломанулась прочь. Их нагоняли бодрые крики радостных новобранцев, которые были горды своей первой, пусть и маленькой, но победой. Кричал и Алекс. Он был также доволен тем, как ловко отклонил щитом удар палки и засветил бронированным кулаком с зажатой в нем рукоятью меча в чью-то пьяную рожу. Этот эпизод дал ему столь необходимое чувство уверенности, что в случае чего он не пропадет в новом мире, как вариант, сможет пойти в наемники. На четвертый же месяц им повезло поучаствовать в самой настоящей охоте на гнездо демонов. И это оказало сильное влияние на Алекса Вульфса. «Черт, черт, черт, парни! У меня нехорошее предчувствие! Нахрена нас позвали? У нас же десяток, считай, неполный! Как будто от нас много толку будет, когда демоны попрут!» «Минос, ты сегодня большую нужду справлял?» обманчиво ласково спросил сержант. А то, может, просто ты сейчас хочешь обделаться, вот тебе и нехорошо? Сержант, ну правда же, когда же будут собирать целую мать ее сотню? Явно же воняет от всего этого, как от трущобной проститутки. Сейчас ты вонять будешь так же, если не заткнешься, процедил сквозь зубы Сигард. И так хреново, еще ты панику наводишь. Думаешь, ты такой умный? Да самый тупой из здесь присутствующих, это ты. «Ну вас!» Минос наконец заткнулся, и все облегченно выдохнули. Внезапный приход сотника, срочные сборы и немедленная отправка в торговые кварталы. Ничего из этого не могло предвещать хороших новостей. Так и оказалось. Сотни, а вместе с ней и Алексу, предстояло отплатить столице, которая тратила на их жалование, проживание и питание. Правда, жалования Алекс в глаза не видел, но долг платить приходилось уже сейчас. В этом плане работодатели здешнего мира очень напоминали знакомых ему земных. Алекс поудобнее перехватил меч и поправил щит на сгибе левого локтя. В отличие от того же Миноса, который, по чести говоря, был довольно труслив, он имел некоторую уверенность. Неделю назад у него получилось напитать мышцы внутренней энергией и спокойно выдержать сильнейшие удары сержанта. Правда, тот сразу же оказался у него за спиной и отвесил такого пинка, что землянин еле успел перекатиться, чтобы не вспахать носом землю. Оказалось, мышцы мало напитать, требуется успеть в нужный момент как бы отпустить их, чтобы вернуться к привычной скорости. Благо, это у него получилось буквально через день. За оставшиеся шесть дней он более-менее с этим свыкся, поэтому надеялся на свое новое преимущество. Хотя, судя по рассказам ветеранов, все зависело от того, что именно будет скрываться в гнезде. Если большое количество слабой мелочи, то стражники должны справиться. Если средние силы демона низшей категории, то скорее всего будут потери. Сильные демоны низшей категории оставят после себя кучу трупов и немного выживших. Про среднюю категорию даже думать не хотелось. Против таких тварей столичной ассоциации магов были выделены три мага, что сейчас расположились в сторонке. Учитывая же, что и средняя категория делилась на классы опасности, становилось совсем грустно. Про высшую категорию демонов входили только жуткие слухи, вроде рассказов об уничтоженных прорывом городов и окружающих земель. Жертвы исчислялись десятками и сотнями тысяч. Прибывшие маги были одеты в некое подобие восточных халатов, но побрякушек на них было в разы меньше, чем у того же архимага, да и выглядели они не особо грозно. Виной тому был возраст – двое очень молодых магов и сильно старый третий. Седой старичок, казалось, свалится от сердечного приступа в любую секунду. В руках они держали посохи с вырезанными на навершиях мудреными знаками. Алекс надеялся, что такое впечатление обманчиво, и на самом деле этот старик – мудрый высший маг, специально притворяющийся беспомощным дедом. Здание, в котором были обнаружены демонопоклонники, представляло собой трехэтажный комплекс, на плане напоминающий подкову. Вокруг этого здания была расположена пара складов торговца. Десятку Портиса и еще двум другим десяткам досталась почетная обязанность атаковать задние части здания. Видимо, начальство все же понимало, что необученные новобранцы много не навоюют, поэтому им выделили максимально безопасную зону. Сотник остался возле главного входа под прикрытием магов. «Именем императора приказываю вам выйти из здания! Оружие оставить внутри! Все, кто не покинет здания, будут сожжены в очищающем огне!» И парламентер не врал. Один из магов сжег огненный шарик над ладонью и демонстративно им покрутил, показывая всем, кто мог спрятаться в окнах. Кроме того, рядом со стражниками и арбалетчиками в щели между камнями воткнуты горящие факелы, а к болтам прикреплены горючие наконечники. Все сохраняли молчание. Было ясно слышно напряженное дыхание окружающих бойцов. Вокруг никого из гражданских не было. Люди, услышав о наличии рядом демона-поклонников, постарались как можно быстрее покинуть окружающие дома. «Значит, отказываются сдаваться!» – кивнул сотник и махнул стоящему рядом оруженосцу. Тот с силой подул в изогнутую трубку, что издала на диво неприятный визг, который зато отчетливо слышен всем вокруг. Огненный шарик, расширившийся в два раза, неторопливо полетел к центру здания. Прожег стекло и оказался внутри. Звук лопнувшего шарика, и вместе с ним вылетели стекла и показались ярко-красные языки пламени. Взрыв был довольно мощный, так как стекла вылетели из задней стороны здания, где стоял с десятком Алекс. Еще два шарика отправились в левую и правую части здания с тем же результатом. Внутри раздались панические крики, но никто не вышел сдаваться. Арбалетчики запалили горючие наконечники болтов, прицелились и пустили точно в окна. Вначале ничего не происходило, но вот показался дымок, затем второй, третий. Пожар разгорался. «Сейчас полезут!» Сержант Цесту смачно отплюнул на брусчатку. Довольно дорогой район был вымощен камнем. И слегка размял руку с мечом, пившись взглядом в окна. «Как раз заканчивают приготовление к призыву!» «Поняли, что не успели сбежать и все оцеплено!» «Так что сейчас ударят всем, чем смогут!» Предсказания опытного вояки, к сожалению, имели свойство сбываться. Вообще, Цесту Портис просто так языком молот не любил. Поэтому его мрачная аналитика в большинстве своем была пугающе точной. Краски вокруг дома и складов разом выцвели. Алекс с удивлением посмотрел на свою руку, а затем на остальных. Верхняя одежда стражников Шарфклинга, а точнее поддоспешники, были пошиты из ярко-красной ткани, которая, однако, сейчас выглядела непривычно серой. Как и серое небо, лица, одежда и весь мир. Будто он разом стал жившими квадратами раннего черно белого кинематографа. И все вокруг на самом деле нереально. Вульфс обратил внимание, что растерянными лицами отличались лишь новички, ветераны не были удивлены, лишь хмурились. Буквально тут же долетел будто бы издалека крик сержанта, хотя он стоял всего-то в метрах в трех. «Не трухать, сукины дети! Это чертово влияние хаоса! Когда большая часть демонов сдохнет, а демонопоклонники превратятся в шашлыки, все пропадет! Внимание, враг!» До поры уцелевшие стекла особняка разом вылетели из законных проемов, а стены покрылись трещинами. Было полное ощущение, что кто-то огромный внутри с шумом выдохнул воздух. А затем из здания хлынули демоны, и несли они только одно. Хаос. Глава одиннадцатая БАРА! Завопил сержант, втыкая острие меча в глотку прыгнувшего на щит демона. Тварь издала приглушенный клёкот, пару раз сжала челюсти, пытаясь перекусить меч, и затем сдохла. Яростный крик командира подхватили бойцы десятка, также принимая волну монстров на щиты. Сделать это было непросто, так как демоны обладали весьма приличной силой, стена щитов дрожала и грозила прорваться. «А ну держать строй, ублюдки! Тот, кто даст прорвать строй и выживет, все равно труп! Я его найду, гниду, и распотрошу!» Чего у Цестуса Портиса было не отнять, так это умение запугивать. Стена щитов выровнялась. Новобранцы боялись своего сержанта больше, чем невиданных тварей из демонических миров. А те и впрямь выглядели потрясающе. Хаос был беспощаден, уродуя их облик. Лишние конечности, глаза и щупальца даже могли скорее мешать демоническим зверям сражаться, нежели помогать. Но Алекс сумел заметить наличие у большинства из них четырех лап. Может поэтому их называли демоническими псами. Выдержав первый удар, бойцы тут же получили новую команду. Стражники привычными, заученными движениями немного приопустили щиты и на оскаленные пасти этих псов обрушились мечи. Раз за разом, воткнуть провернуть меч на выходе, разрывая и разрезая плоть. Тут же принять на щит новую уродливую тварь, будто вылезшую из ночных кошмаров. Внезапно сбоку мелькнул чей-то клинок, срезав другого монстра, который почти добрался клыками до руки Вульфса с мечом. Землянин успел заметить, кто ему помог. Вечно трусливый Минос, отбросив свою обычную нерешительность, с перекошенным лицом остервенело рубил лезущих настрой тварей. «Спасибо!» – успел крикнуть Александр. «С тебя пиво!» – на выдохе выдал Минос. «Договорились!» Алекс сосредоточился на сражении. В следующий раз ветеран мог и не успеть ему на помощь. К сожалению, не у каждого рядом стоял ветеран. Вот одна особенно сильная тварь прорвала строй, вцепившись в горло новобранцу. Ее не остановил даже кольчужный воротник. Проклятые клыки вспороли сталь и плоть как масло, перекусив шею несчастному аж до позвоночника. Сослуживцы немедленно отомстили за товарища, превратив монстра в истекающую кровью тушу, но спасать было уже некого. Щиты сдвинулись, закрывая разрыв в боевом порядке. К сожалению, строй не мог стоять на месте. Даже один демонический труп – это горка плоти аж до колена. Два трупа, лежащих друг на друге, уже почти до пояса. Людей спасало то, что хотя демонические звери были сильны и могли прогрыжать сталь, но по степени разумности они были просто тупы. Монстры не пытались пролезть под ногами, схватиться за щит и потянуть. Нет, они с постоянством сломавшегося робота выполняли одни и те же действия, бросаясь на щит, пытаясь добраться до головы и горла врага. И, конечно, умирали, выпуская склизкие кишки из распоротых животов. И хотя стражники пинками пытались скидывать трупы, но они накапливались, давая новым монстрам возможность атаковать сверху. «Твою же мать! Где там эти проклятые маги? Зачем вообще эти уроды там стоят? Кинули свои шарики и отдыхают, давая нам возможность сделать всю работу за них!» Но Александр был неправ. Маги стояли и экономили ману не просто так. Хотя дом за время сражения уже ощутимо разгорелся, внутри все еще были чернокнижники, и они еще не закончили творить призыв. Тем не менее, долго это не могло продолжаться. Дымящаяся стена рухнула, и в клубах дыма показалась огромная фигура демона. Подобное происходило со всех сторон. Среди демонических зверей начали появляться их старшие товарищи. Эти твари решительно отличались от своих младших собратьев. Их фигура была более гуманоидная. Темно-красный цвет шкуры мгновенно ассоциировался с запекшейся кровью. Интересно, что и в черно-белом мире они совсем не потеряли цвет. Ветвистые рога на звериной голове хаотически перекручены и срослись в подобие шлема. Ростом они за два метра, а рога добавляли еще больше, почти до двух с половиной. В руках они сжимали грубо сделанные мечи, скорее просто тяжелые металлические полосы, у которых попробовали заточить одну из граней. Самое же страшное, что в глазах на звериных лицах виднелся разум. И к ужасу Александра, сильный демон низшей категории был не один. Даже лишь на их стороне появилось аж три подобных монстра. Сколько их было с другой стороны здания, можно было лишь догадываться. Хотя, судя по тому, что зазвучали взрывы огненных шаров со стороны парадного входа, там все было еще жарче. Бою предстояло быть тяжелым. «Хрена в круг гнева наколдовали, значит!» — выругался Пцестус Портис. «Построиться клином! шевелились сукины дети! Хотите присесть с задницами на их мечи? Так они вам живо это организуют!» Подобные команды звучали и в других десятках. Построение клином образовывало угол, острием которого становились самые сильные воины. Иными словами, сержанты и ветераны. Остальные бойцы могли победить сильных демонов гнева лишь большим количеством, буквально завалив их трупами. Тем не менее, кому-то надо было сдерживать и мелочь. Этим они и занимались, а сильные бойцы готовились встретиться с мощными демонами. Против неспеша приближающихся гигантов выстроились три соединенных друг с другом клина. Трудность предстоящего сражения даже представить было сложно, так как нападение прочих демонических зверей и не думало останавливаться. Даже за 10 метров Алекс отлично видел предвкушающие оскалы на мордах трех монстров. Они знали, что в этот раз ничего не помешает их празднику. Празднику кровавой жатвы с хрустом ломаемых костей и раздавленных черепов. Чавкающими всхлипами вскрытых грудных клеток. Алекс потряс головой, прервав взгляд в глаза демону. Как оказалось, подобные гляделки могли быть отнюдь небезопасными. Рядом внезапно забормотал молитву новобранец. Алекс позабыл, как его зовут, но его пример чуть не заставил самого землянина начать молиться. Все равно кому. Главное, чтобы помогло. Сильные демоны не стали тянуть с нападением, резко ринувшись вперед, когда до стены щитов оставалось еще 5 метров. Раздался щелчок нескольких арбалетов, но монстры предусмотрительно прикрыли морды лапами, а попадания в тело они попросту игнорировали. Причем каждый из троих не попытался ударить в боковые стороны клина, а целенаправленно устремился к острее. В голове Алекса вновь зазвучал раздражающий пугающий шепот, заставив его выругаться. Теперь он знал, что эти демоны физически хотели смертоносного сражения с самыми сильными врагами. Такая у них была внутренняя потребность. Потом же, убив сильных врагов, они с удовольствием вернутся к обычной резне слабых, которая тоже была ими любима. Заостренные дубины поднялись и резко опустились, рухнув на сержантов. Алекс мог видеть лишь своего сержанта, который принял на щит этот смертельный удар. Любой другой щит был бы превращен в груду щепок, а держащую его руку в кучу поломанных костей. Но Портис ранее не зря потратил хорошие деньги на зачарование своего снаряжения, что спасло его жизнь и в этот раз. Пока демон в непонимании смотрел на всего лишь чуть вмявшийся щит, Цестус нанес удар. Клинок вошел в бок твари, выплеснув дымящуюся и горящую кровь. Но этого было явно недостаточно, чтобы убить демона. Тот, придя в ярость от ранения, обрушил на противника целую серию безумно быстрых и мощных ударов, заставив того перейти в защиту. Каждый удар заставлял сержанта буквально проезжать несколько десятков сантиметров по земле. Плохо было еще и то, что удары демона летели со всех сторон и иногда задевали других бойцов. И хорошо, если стражники успевали подставить щит. Но даже так это не всегда помогало, и пара бойцов лишилась голов под случайным ударом. В образовавшиеся щели рванули более мелкие, но отнюдь не слабые твари, рвя все вокруг когтями и капая ядовитой слюной. Поле боя погрузилось в хаос. Строй был разорван, и судя по всему, не только у десятка цестуса. Александр старался заметить, откуда именно прибывают все новые и новые волны демонического зверья, но делать это было все труднее. Нападение могло пройти откуда угодно. Не раз когти демонов со скрежетом прочеркивали царапины на керасии наплечников землянина. Малейшая ошибка, и когти или клыки сомкнулись бы на горле. Особенно сильно действовало на нервы влияние хаоса, который вытянул из мира все краски. Воздух плыл и дрожал, искажая картинку. Иногда возникало чувство, что окружающая действительность раскачивается, будто палуба на корабле во время шторма. Дела у сержанта Портиса шли довольно неплохо. Демон получил пару глубоких ран, прихрамывал и был уже не столь быстрым. Правда, это ничуть не повлияло на его жажду сражения. Демоны гнева готовы были погибнуть, лишь бы получить напоследок идеальное сражение. Цестус тяжело дышал, пару раз он включал ускорение, дабы пронзить своего врага, но демон оказался очень крепким и живучим противником. И пока отказывался подыхать. А вот у других сержантов дела шли куда хуже. Прямо на глазах Вульфса демон, уже руки. Оставшийся насквозь пробил своего противника. Гигант, ухмыляясь клыкастым ртом, поднялся дрогающегося от боли воина, нанизанного на меч, словно жук на булавку. Пару секунд полюбовался на него, на его страдания, а когда сержант попытался поднять меч и ударить в склонившуюся над ним ненавистную морду, клыками впился солдату в глотку, попутно разворотив верхнюю часть керасы. Вот только сержант чертовой сотни даже в таком состоянии успел оставить прощальный подарок. Левая рука, из которой выпал щит, атакующей змеей метнулась вверх, и нож пробил левый глаз монстра. Демон резко взмахнул головой, буквально отрывая голову столь кусачей добычи. Шлем, слопнувшим ремешком, полетел в одну сторону, а фонтанирующая кровью голова – в другую. Кинжал так и остался торчать в левом глазу твари. Взгляд уцелевшего правого глаза демона встретился со взглядом Александра. Землянин вспомнил, что это был именно тот из троих, который отправил ему живую картину своей жажды резни. Покрытая свежей кровью пасть монстра растянулась в предвкушающей улыбке. Он тоже узнал этого человека. Быстрым рывком стряхнул с меча безголовое тело сержанта, которое, кувыркаясь, налетело на одного из стражников, сбивая того на землю. Встать ему уже не дали. Сразу несколько стремительных перекрученных хаосом тел тварей накинулись на вопящего от боли бойца. Во все стороны брызнула кровь. Гигант двинулся в сторону землянина, буквально наслаждаясь идущим от того страхом. Алекс стиснул зубы до хруста и поудобнее перехватил меч. Страх оставался страхом, но если он сейчас же не соберется, то демо отобедают уже его мясом. Алекс стиснул зубы до хруста и поудобнее перехватил меч. Страх оставался страхом, но если он сейчас же не соберется, то демон отобедает уже его местом. Глава 12. Шансы на победу, к счастью, все же были. Ныне покойный сержант здорово отметился на теле демона. Отрубленная полокоть левая рука, выколотый глаз. Да и все тело монстра было в многочисленных ранах, из которых текла дымящаяся кровь. Его левая сторона почти безвредна. Стоит держаться именно ее, если я хочу выжить. Также стоит любым способом уходить от ударов его меча. Одно полноценное попадание – я почти гарантированный труп. Конечно, я могу использовать внутреннюю энергию, но шансов маловато, что все пройдет как надо. Тем более не на тренировочной площадке, прям в бою, а пока в сторону. Алекс резко бросил свое тело вперед и влево. Клинок противника просвистел буквально в притирку с ним и расколол камни брусчатки. Землянин с сипением вбил меч в бедро демона. Требовалось снизить его подвижность. После чего он еле успел присесть, иначе свиснувший над головой меч сразу бы поставил точку в его истории. Влево, там для него слепая зона. И вновь рывок в бок от демона и очередной удар в ту же ногу. Но монстр разгадал маневр стражника, поэтому ударил на опережение. «Давай, чертова энергия, защищай своего хозяина!» Из-за отсутствия глаза удар демона вышел смазанным, поэтому техника Вульфса все же выдержала удар. Она была выполнена несовершенно, с ошибками, но чудом стало уже то, что она вообще сработала. Руку, сжимающую щит, прострелила дикой болью, тело содрогнулось от мощнейшего удара. Нижний край щита даже немного вмялся в кирасу, выбив дух из Александра. Да и сам щит стал выглядеть побито. Тем не менее, мужчина был полон решимости победить. Меч, вскинутый твердой рукой, почти по рукоять вошел в шею монстра. Оттуда хлынул поток дымящейся крови, которая с шипением начала свертываться на доспехах, часть ее попала на лицо мужчине, заставив вскрикнуть от боли. Но демон все не умирал. Он рванул вперед, и лишь вскинутый щит успел заблокировать щелкающую буквально возле лица пасть. Алексу пришлось отпустить меч, иначе он рисковал потерять пальцы из-за огненной крови демона. Ухватившись за щит обеими руками, он сдерживал давящего сверху вниз монстра. При очередном рывке тварь опрокинула его на землю и склонилась почти к самому лицу. Помутневший от усталости взгляд Вульфса метался, пытаясь найти решение, и оно было найдено. Извернувшись, он со всей силы вбил кулак в рукоять кинжала, втыкая его, словно копье, в мозг демона. Туша, потеряв управляющую волю, рухнула над чудом выжившего стражника. Тому потребовалось целых две минуты, чтобы отдышаться и выбраться из-под погибшего противника. При этом он все время молился, чтобы на него внезапно не напали другие твари. В тот момент, несмотря на серьезность ситуации, у него перед глазами застыла сцена того, как на Гимли во Властелине Колец навалился сначала Варк, а потом на него сверху рухнула еще пара орков. Это позже он узнал, что демонические звери трусливо обходили труп старшего собрата и его убийцу. Алекс с наслаждением вдохнул воздух и с удивлением понял, что мир вокруг начал обретать краски. Это означало, что преимущество все же за людьми. Внезапно он заметил бегущего из здания сильно кашлявшего мужчину. Богатая одежда на нем слегка дымилась. Видимо, он до последнего отсиживался в здании, а сейчас решил все же удрать под шумок. Как оказалось, не только Александр увидел беглеца. Свистнул болт и вошел прямо в спину купцу. Но беглец немедленно развернулся и с навершия уродливого жезла в его руке сорвался разряд черной молнии, разорвавший удачливого стрелка пополам. Не помог ни щит, ни доспехи. Купец, отбросив разряженный жезл, зажал в кулаке светящийся красным светом амулет, свисавший на цепочке с шеи, и поковылял прочь. К сожалению, никто больше не обратил внимания на эту сцену. Сражение не утихало. «Четыре круга ада! Я явно об этом пожалею!» Алекс устремился вслед за удиравшим. Бежать было тяжело. Усталость, полученная за время сражения, навалилась с полной силой. Купец обнаружился за углом. Он тяжело оперся плечом о стену дома и судорожно дышал. Увидев его, Алекс, не сомневаясь, бросился вперед. Он понимал, что требуется убить или оглушить этого человека до того, как тот вернется. Вид разорванного пополам убойным жезлом бойца, другого десятка, снова встал перед глазами. Но не всегда то, что планируется, исполняется именно так, как хотелось. Купец обернулся, услышав тяжелый бег и судорожное дыхание стражника. Серое, искаженное болью лицо, покрытое сажей. Он явно был в панике, а появление преследователя окончательно сломало его способность думать здраво. Рука вновь метнулась к амулету на груди. Алекс понял, что сейчас что-то произойдет, а меч опускался слишком медленно, куда медленнее разгорающегося красного света внутри камня в амулете. Меч с хрустом прорубил ключицу и продолжил свое движение вниз, круша грудь, ребра и застрял где-то внутри. Купец упал на колени, меч опустился вместе с ним, правда, рука Алекса продолжала держать рукоять. Землянина охватило оцепенение, он силился что-то сделать, но ничего не получалось. Его разом сковал иррациональный ужас. Лицо беглеца задрожало, меняя прежнее выражение боли и паники на холодную усмешку. Белки глаз покрылись цепочками разорванных капилляров, которых становилось так много, что глаза за пару секунд абсолютно почернели. Новый владелец тела заговорил, и воздух задрожал от ненависти и ярости, что наполняли его голос. «Бесполезный кусок мяса! До последнего тянул, не решался активировать амулет! Что же?» Удлинившийся по змеиному язык облизал губы и щеки. «Его душа оказалась довольно сытной». Голос демона внутри тела стал грустным. «Что за ужасное вместилище! Кровь почти вытекла, жалкие физические кондиции, почти ноль в магии, так еще и само тело, порченое!» Что это за тварь и почему она разговаривает сама с собой? «Ой, а про тебя я и забыл! Почти!» Черные глаза полутрупа неестественно провернулись, мертво уставившись на оцепеневшего стражника. «Ты просто не можешь представить себе, как я соскучился по реальному телу в физическом мире!» Иногда даже просто говорить «истинное наслаждение». И поверь, тебе предстоит это узнать. Но ты прав. Я что-то заговорился. Будь у Алекса свобода движения, он бы упал на землю и стал кататься от охватившей его боли. В его теле разом пронзила болью каждую клеточку, в особенности жутко заболела голова. Твой удар, Стражник, стал неприятным сюрпризом. Я не могу восстановить повреждение этого тела с помощью магии хаоса, иначе оно просто рассыплется в прах. Тебя одного будет недостаточно. Мне нужна заемная энергия. И ты, мой новый прислужник, мне ее дашь. Вульфс силился высвободиться, но воля демона была сильнее. Немыслимым усилием получилось шевельнуть кистью, чуть изменив положение меча. Демон не заметил этого, сконцентрировавшись на манипуляциях с человеком и односторонней беседой с ним. Поэтому я сейчас дам тебе немного своих сил и навыков. Ты призовешь парочку десятков низших, после чего отправишь их убивать твоих бывших товарищей и аккумулировать их жизненную энергию, которую затем передашь. «Мне!» Алекс буквально кричал, когда чуждые темные знания буквально вплавлялись ему в мозг. О чем демон совершенно не заботился, так это о безболезненности своих действий. Знания, передаваемые Вульфсу, не были чем-то сверхсложным, наоборот, они были просты для исполнения. Задачей землянина стал удар в спину сражающимся, и для этого не требовалось много сил и знаний. Но даже несмотря на все это, Алекс боролся. Сражался со своим непослушным телом, как никогда в жизни. Ведь на кону стояла даже не смерть, а нечто гораздо более худшее. Но не беспокойся, я не буду убивать твой разум. Ты во всех подробностях насладишься смертью своих бывших товарищей и гибелью этого города, а затем и всей империи. Если, конечно, не сойдешь с ума раньше. Вы люди такие нежные. Всего-то стоит скормить вам тела вашей семьи, как вы уже ни на что не годны». Взгляд Вульфса был сконцентрирован на амулете, цепочка которого так неосторожно висела буквально возле опустившегося так глубоко клинка. «Слава всем богам! Мечи у стражи острые. «Что?» встрепенулся демон, почуявший изменения эмоционального настроя, но было уже поздно. Алекс немыслимым усилием получил контроль над стопами, толкнул свое тело назад на спину. Рука же с мечом повернула острее лезвие так, чтобы, выходя из раны, он по инерции перерезал цепочку, позволяя тяжелому амулету соскользнуть с груди трупа. Стражник с металлическим грохотом доспехов рухнул на землю. Рядом приземлился амулет, яростно сверкая красным камнем и немного дрожа. Александру хотелось растянуться на земле, хоть немного приходя в себя, но делать это было пока нельзя. Он резко сел, ударом ноги опрокинул стоявший на коленях полутруп, чтобы тот упал подальше от медленно ползущего к нему амулета. Со следующим шагом было сложнее. С кряхтением встав, Александр, пошатываясь, подошел к трупу и вытащил у него из-за пазухи такой же жезл, как и отправивший черную молнию. Голова нещадно болела, мир плыл но мужчина отошел на пару шагов в сторону и, направив Жезл точно в амулет, нажал специальное углубление. Высвободившаяся молния с грохотом разнесла демонический артефакт на куски и выбыла немаленький кратер. Рядом с головой стражника свистнул осколок, но ему было все равно. Так он устал. Жезл выпал из рук Вульфса, он кое-как подошел к трупу, упершись ногой вытащил из него меч и, прислонившись к стене, сполз по ней вниз. Ему было очень плохо. Алекса накрыло осознание, насколько близко он подошел к границе невозврата. Его спасла самоуверенность демона, который, вместо подчиняющих скреп, решил дать вначале знания, энергию и... Землянин вдруг вздрогнул. Он почувствовал внутри странное тепло, будто в груди рядом с сердцем вспыхнул огненный шарик, который, тем не менее, не обжигал. Алекс даже не мог подобрать слова, что тут делал. Возможно, активировалось магическое ядро. Во всяком случае, именно этим можно было объяснить причину таких ощущений. Вульфс постарался отвлечься от физической и ментальной боли, чтобы понять, что именно демон вложил в него. Несколько минут прошли в тишине, а затем Алекс внезапно захохотал. "Черт, Шутка достойна этого проклятого мира!» Демон не соврал, вложив в будущего прислужника ряд знаний, вот только что это были за знания и как они работали, здесь требовалось разобраться получше. Призыв демонов, с которыми Александр обязан был нападать на своих товарищей, совершенно не включал в себя такую особенность, как контроль. Видимо, ее должен был осуществлять сам амулет. Или, например, отъем жизненной энергии. Вот беда, не было сказано, как эту энергию правильно использовать. Ведь задачей алекса являлась всего лишь ее передача, а отнюдь не использование а удар демонической энергией который так исковеркал бы тело землянина что он сам умолял бы его убить демонические мутанты были бы образцом гармонии и красоты по сравнению с тем уродством в которое он бы превратился эти знания не стоили ничего и более того были смертельно опасными единственное что демон сделал полезного это активировал магическое ядро после чего Александр покрылся холодным потом, осуществил его привязку к энергии хаоса. Предстояло еще узнать, смогут ли маги узнать об этой совершенно не стоящей внимания мелочи. Глава 13 Алекс нашел в себе силы встать и притащиться к своим лишь к самому концу сражения, когда стражники добивали последних раненых тварей. Откровенно говоря, Вульф опасался, что его догонялки могут воспринять неправильно, посчитав трусом. Его нервировало запущенное демоном энергетическое ядро, а также наличие некой привязки к плану хаоса. Алекс многого не знал. Знания, вложенные демоном, несли лишь практический характер, все остальное ему приходилось додумывать на основе обрывочных ощущений. К счастью, он ошибался. Оказалось, немало людей отлично видели его победу над демоном-воином. А уж когда Александр доложил об убитом беглеце-демонопоклоннике и уничтоженном амулете, сержант даже улыбнулся, чем заставил удивиться весь десяток. «Новобранец Алекс Вульфс! Я выражаю тебе благодарность за уничтожение демона-воина и демона Также о тебе будет доложено начальству и подана заявка на твой перевод сразу в статус стражника чертовой сотни». Другими словами, тебе не придется ждать два месяца, чтобы начать получать жалование. И если звезды сложатся нужным образом, я получу премию и за эту бойню. Алекс выпрямился и со всей силы ударил в помятую и иссеченную когтями твари кирасу. «Верность императору!» «Верность императору!» Окружающие бойцы, как и сержант, повторили клич. Сержант перестал изображать лицом кирпич и кивнул своему бойцу уже по-человечески. «Молодец!» «Как я вижу, один из ударов ты принял на щит?» Он кивнул на большую вмятину. Алекс отрицательно покачал головой. Удар прошел по касательной. Если бы он попал по-настоящему, меня бы размазало. Боец! Вы три сопли! Ты тренировался! Ты принял удар твари, от которой даже опытные бойцы с парой лет сражений наложили бы в штаны. Твои слова это частности, а на тебе не царапины. Ты победил! Это будешь говорить господам из тайной канцелярии. Что? Вульфсу показалось, что он ослышался. «Бастард, тебя что, по башке приложило? С тем артефактом дело имел?» «Имел». «Демон был сильный?» «Сильный». «Эти подземные крысы узнают у тебя все, что сказал демон, затем проверят на скверну хаоса, и если все нормально, отпустят». «А если не нормально?» Не смог удержаться Алекс. Этот разговор ему не нравился. Он хорошо помнил слова Тысячника про то что из подвала в тайной канцелярии так просто не выходит. «Если тебе мозги запудрили, маги с тебя это смогут снять. Если мозги были запудрены сильно, то хрен бы ты разбил тот амулет. Если легкая скверна, помогут жрецы. Если же скверна сильная, то ты бы уже тянул ко мне все свои шесть щупалец. А теперь пошел вон и не мешай мне, герой!» «Припряг бы тебя по службе, да вижу, что из тебя солдат сейчас, как из дерьма стрела!» Алекс счел за лучшее последовать доброму совету и не мешать командиру, так сказать, во избежание. Следом к шатающемуся от усталости землянину подошли уцелевшие бойцы второго десятка, потерявшие своего сержанта. Их осталось всего шестеро. Александр надеялся, что мясорубки, подобные этой, бывают редко. И все говорили именно про это, но, видимо, Алекс умудрялся находить неприятности на свою задницу независимо от обстоятельств. Вперед вышел высокий боец с холодными коричневыми глазами. Он протянул кинжал в ножнах, который Вульс машинально взял. «Это тот нож, которым ты прикончил демона-воина. Асиус был бы рад узнать, что за него отомстили. Этот нож он купил за свои деньги, поэтому его не надо возвращать к казначейству. Теперь он твой». Я, Куртиус, будущий сержант шестого десятка второй чертовой сотни. Будут проблемы, можешь смело ко мне подходить. И да, он нахмурился. Лапы демона мы забрали. Все равно его внутренности стоят в разы больше. И туша ведь твой трофей. Просто нашего командира следует достойно похоронить. Он ведь нанес демону немало ран. Ты же не возражаешь? Нет, для меня было честью отомстить за сержанта Асиуса сказал Александр, судорожно прикидывая, как продать демона и заработать свои первые деньги в этом мире. Он сомневался, что у него много времени. Отцы-дознаватели виделись ему уже за каждым углом. На этом они откланялись. «Сержант Портис, разрешите обратиться?» «Чего тебе опять надо, бастард? Хочешь поработать?» «Сержант, помогите мне продать тушу демона!» «А мне это нахрена?» лениво спросил командир. Но Алекс не обманывался показным безразличием. Если сержант сразу не послал его подальше, значит, он в той или иной степени заинтересован. «Десятая часть ваша?» «Я смотрю, кто-то давно не чистил нужники у всех казарм-стражи». «Оговорился, сержант Портис. Пятая часть». «Ладно», – вздохнул командир. «Четвертая часть, и даже так ты заработаешь больше, чем если бы продавал сам». Благодарю, сержант Портис. Но его голову я бы советовал сохранить. Череп надо будет очистить от мяса и отдать кузнецу. Такой шлем разом повысит репутацию нашего десятка и твою собственную. Возьмите деньги на подготовку черепа из моей части, сержант. С горечью выдавил Александр. Он понимал, что командир его не спрашивает, а отдает приказ. Рад, что не ошибся в тебе, подвел точку Цестус. «Молодой человек, а вы знаете, что вы теперь маг?» Внезапно раздавшийся из-за спины голос заставил Алекса вздрогнуть. Он медленно развернулся и уставился на седого старичка-мага, которого видел перед началом сражения. Он обвел глазами округу, но не заметил двух других магов, молодых. «Один погиб, второй тяжело ранен», ответил маг на невысказанный вопрос. «Конечно, дар у вас, откровенно говоря, сейчас не очень сильный». Но при правильном развитии вы сможете стать хорошим маком». Старичок свел кустистые брови вместе, поудобнее опершись на посох. Ваш магичество, при всем моем уважении, новобранец Алекс Вольс уже почти является полноправным стражником чертовой сотни. Следовательно, он будет обязан 10 лет отслужить на благо столицы Шарфклинг». Сержант недовольно набучился. Ему не понравилось, что у него буквально из-под носа уводят перспективного новичка пока он является новобранцем и может спокойно покинуть стражу», заметил маг. Вдруг от него потянуло чем-то жутким. «И вы же не думали, что я унижусь до того, что буду переманивать у вас бойцов?» Сержант вытянулся по стройке смирно, как и Алекс, который внезапно вспомнил, что, судя по грохоту боя, сражение со стороны главного входа было в разы более жестоким. При этом обоих молодых магов выбило, а этот старичок живее всех живых. «Никак нет, ваше магичество!» «Я так и думал», – покивал маг. «В это сложное время Империя держится только на таких, как вы. А если бы вы все же думали, что я переманиваю вашего бойца, его магической энергии критически недостаточно не то что для личного ученичества, но и для Имперского магического университета». Поэтому вам, молодой человек, я бы посоветовал обратиться в имперскую библиотеку. Статуса стражника чертовой сотни должно быть достаточно, чтобы вас туда пропустили. Ну и она, конечно, платная. Но я слышал в ваших сотнях хорошее жалование. Там спросите какую-нибудь книгу по развитию энергоканалов и магического ядра. Старичок уже собрался уходить, но... Извините, ваше магичество, а можно вопрос? Алекс решил ковать железо, пока горячо. Сержант хмуро уставился на своего излишне инициативного подчиненного: Да, молодой человек! А почему вы мне помогаете? Александр за свою жизнь успел понять, что безвозмездной помощи не бывает. Если вам кажется, что кто-то решил вам помочь бесплатно, значит вы просто не владеете всей информацией. Поэтому он сразу старался расставить все точки над И. Старичок не обиделся, как опасался землянин. А засмеялся, будто маленькие камешки посыпались на пол. «Развивайте свое ядро достаточно сильно, молодой человек, и тогда, возможно, получите полный ответ. А сейчас я скажу лишь, что маги должны помогать друг другу». «Благодарю за ответ, ваше магичество!» Я повторяю свой вопрос. «Что именно вам пообещал демон, чтобы вы сымитировали его исчезновение из реального мира?» Довольно просторная сухая камера. За столом сидит уже осточертевший Алексу следователь тайной канцелярии. Напротив него застыл сам обитатель камеры. В уголке расположились прибитые к стене деревянный топчан и помойное ведро. «Я повторяю свой вопрос». Что именно вам пообещал демон, чтобы вы сымитировали его исчезновение из реального мира? Его вопросы сухие, лишены всяческого интереса. И неудивительно, всевозможные проверки показали отрицательные результаты. Воздействие на разум стражника было, но поверхностное, затрагивающее лишь двигательные функции. Влияние на энергетическое тело тоже присутствовало, но не вышло за некие границы. Пришедший в камеру священнослужитель выстрелил в Алекса золотым светом из руки, и на этом обеззараживание закончилось. К невероятному облегчению землянина, его связь с демоническим планом определить не получилось. Было ли это невозможно в принципе или просто очень сложно, Алекс не знал. Ему было достаточно и того, что не отправили на костер. Хотя может в этом мире с чернокнижниками расправляются как-то иначе? После этого пришедший следователь попробовал нахрапом заставить новобранца Вульса признаться во всех грехах. Не вышло, мужчина твердо стоял на своей версии. Следом пошли попытки заставить Алекса стать добровольным стукачом в рядах стражи, на что получили не менее твердый отказ. Попытки угрожать разбивались на вежливое, но упорное отрицание. Следователь, а главное Вульфс, отлично понимали, что никакого физического убеждения к стражнику применяться не будет, так как инкриминировать ему нечего. И поэтому следователь задавал привычные вопросы, просто отсиживая свое служебное время. Алекс же послушно на них отвечал. Наконец, этот фарс в очередной раз подошел к концу. Время было к вечеру. Сквозь зарешоченное окно виднелся красный закат. «До свидания, господин следователь!» Вежливо прощался Александр. Работник тайной канцелярии, на удивление, тоже что-то буркнул на прощание. Дверь камеры закрылась, наступила тишина. Живот мужчины забурчал. Все же кормили тут хоть и неплохо, но недостаточно, в Казамах еда была куда сытнее и вкуснее. Благо хоть Вульфсу было чем заняться, дабы не скучать. Забравшись на топчан, он поудобнее устроившись на жестком сидении, сконцентрировался на внутренней энергии. Было искушение притронуться к магическому источнику, но мужчина опасался, что своими неловкими действиями пустит магию хаоса в свое тело, о дальнейших же перспективах думать не хотелось. Поэтому, пока он не сходил в библиотеку и не разобрался со всей этой магической мутью, к магии он не притронется. Ему не хотелось вызвать кучу злых демонов или стать уродливым аморфным куском плоти. Внезапно дверь камеры заскрипела, открываясь. Александр насторожился, тихо опустил ноги на пол и приготовился в случае необходимости подхватить стол и дальше действовать по обстоятельствам. Ничего хорошего от этого неожиданного появления он не ждал. «Ну, здравствуй, Александр Вульфс!» сказал входящий в камеру человек, закрывая за собой дверь. «После того, как меня забрал глава тайной канцелярии его императорского величества, а тебя, тысячник столичной стражи, не думал, что мы встретимся вот так?» «Вальтер!» Алекс и не думал расслабляться, увидев такого же, как и он, землянина. Кто знает, что может быть на уме у человека, который устроился работать в спецслужбы? Глава 14. «Меня зовут Вальтер Шмидт. А вас?» «Александр Кузнецов. Но здесь меня знают, как Александра вульфса Та Да, «Та-да», кивнул немец. «Присядем?» «А никто не зайдет?» – подозрительно спросил Алекс, тем не менее садясь за стол к Вальтеру. «Не беспокойтесь, Гер Вульфс. Я позаботился о том, чтобы никто нас не побеспокоил». «Позаботились? А ваши новые товарищи по месту работы знают о нашем разговоре?» В голосе мужчины чувствовалась насмешка. «Мистер Вульфс, я буду звать вас именно так, потому что даже то, что вы бастард, очень важно в этом обществе. Так вот, мистер Вульфс, я хочу сказать сразу, эта страна для меня ничто, эти люди совершенно для меня чужие. Поэтому если у меня будет стоять выбор спасти тысячу человек этого мира от гибели или одного из нас, то я не буду сомневаться, гер Вульфс. «Удивительно, почему вместе с этим переводом я слышу немецкие слова?» Алекс перевел тему на более нейтральную. «И давайте перейдем на ты». Благодарю, Алекс. Поверь, мы тоже удивлялись». «Мы?» «Да, Алекс. Я Кер Ричард Смит и Мисс Берг уже месяц как успели найти и пообщаться друг с другом. К сожалению, к вам попасть было проблематично». По плану мы собирались с вами связаться после получения вами статуса полноправного стражника чертовой сотни. В этом случае у вас было бы право на свободное передвижение и встретиться не составило бы никаких проблем. Черт! Алекс откинулся на стуле. «Неужели в тайной канцелярии можно свободно ходить куда хочешь и делать что хочешь? Я думал, к вам будет вообще не пробиться, а по факту это оказался я в самом неудачном положении. «Ты не совсем прав, Алекс. Конкретно мое положение нельзя было назвать удачным. Тем не менее, мой новый начальник оказался человеком разумным. Поэтому заинтересовался теми нововведениями, которые я ему предложил для улучшения агентурной работы. За эти четыре месяца я серьезно поработал, чтобы достичь подобного статуса. И работы еще предстоит очень и очень много». Извини. Алекс кивнул непоколебимому немцу: слишком много новостей. Я понимаю, не в обиде. Оба собеседника внимательно рассматривали друг друга. А Ричард и Энис они откуда? Ричард американец. Его перенесло прямиком со встречи партнеров по бизнесу. Он очень сокрушался, что сделка скорее всего накрылась. Как я понял, все было завязано на личном знакомстве. Энис же ирландка, жившая в Англии. Перед переносом она как раз выиграла в конкурсе место главной героини в довольно серьезной кинокартине. Она пришла в офис для заключения всех необходимых договоров. «Подожди, не продолжай», – остановил его Александр, чьи губы норовили разъехаться в улыбку от пришедшей мысли. «Скажи, если я ошибаюсь. Тебя ведь тоже перенесли, когда ты добился чего-то важного в своей жизни?» когда казалось, нужно наслаждаться полученным результатом, но вдруг ты оказался перед тем проклятым старикашкой. Ты заметил закономерность, — сухо подтвердил Вальтер. Значит ли это? Да, — с непонятным весельем ответил Алекс. Я два года строил свой собственный дом, и когда работа была сделана и можно было заселяться, меня перенесло. А что у тебя? «Сочувствую. Я должен был стать директором нашего семейного бизнеса. Отец решил передать бразды правления мне. Но стоило мне поставить последнюю подпись, как я оказался здесь». «У души этого мира определенно есть чувство юмора. И готов поспорить, он черно-причерный», – заключил Александр. «Сколько у нас еще есть времени?» «Минимум пара часов». Стражник этого крыла с камерами никому не расскажет о нашей с вами встрече. С чего такая уверенность? Вальтер на секунду задумался, говорить или нет. В структуре наподобие этой всегда требуется иметь запасной план. Всех подозреваемых тайной канцелярии приводят в эти камеры. Есть еще пара секретных мест, но туда попадают лишь маги, сильные воины или враги империи. Я узнал пару грехов нескольких тюремщиков. Люди в большинстве своем боятся потерять то, что имеют. Если они боятся, то ими легко управлять. В случае, если бы меня привели сюда, я спокойно инсценировал бы побег, скрывшись. «Серьезный подход», – уважительно кивнул Алекс. «Вот только знай, не все люди ведутся на шантаж. Многие сделают все возможное, лишь бы отомстить и плевать на последствия. «Согласен». Шмидт опять кивнул. «Мой дед много рассказывал о том, какие безумства творят русские, дабы вырвать победу». «По фамилии понял, что я русский?» Та! Да, Кузнецов – очень говорящая фамилия». «В этом мы схожи, Шмидт». «Кстати...» Глаза Алекса сверкнули. «Надо же! Какое совпадение! Мой прадед тоже кое-что рассказывал о Великой Отечественной, Второй Мировой». Вальтер кивнул. «Да, мой дед говорил именно о той войне». Между собеседниками проскочили опасные искры. «И что же говорил ваш уважаемый предок насчет русских?» «Мой дедушка, Вальтер Шмидт, кстати, в честь его я и получил свое имя, сражался на фронтах Второй мировой с июня 42 до самого конца войны, которая закончилась взятием советской армии Рейхстага. Он говорил, что русские страшные противники. Вы не цените ни своей жизни, ни чужие. Вы готовы были взрывать себя на наших танках и стоять до последнего человека, обороняя никому ненужные афраги и перевалы. Вы получали самоубийственные приказы и умудрялись их выполнять, пусть даже ценой своей жизни. К концу же войны вы окончательно научились воевать и в Германии исчез последний шанс на победу. Алекс кивнул. «У меня тоже есть что сказать. Вы, немцы, очень любите порядок. Из этого, вероятно, и происходит ваша стойкость. Орднун Германии стал настоящей притчей. Ваша армия, даже получив сокрушительный удар, будет стараться отступать ровными рядами, не впадая в панику. Мой прадед считал вас отличными солдатами». Вот только воевали вы не за правильные идеи. Пальтер Шмидт, мой предок, воевал за Великую Германию, а не за Гитлера, отрубил немец. Поэтому избавь меня, пожалуйста, от этого разговора. Хорошо, кивнул Алекс. Он не стал говорить, что каждый немецкий солдат в присяге клялся в верности лично Гитлеру. Нетрудно было догадаться, почему Шмидт хочет рассматривать эту ситуацию иначе. Не смог удержаться. Не каждый раз приходится разговаривать в другом мире с немцем, дед которого воевал в Великую Отечественную. Ну а не будем ворошить прошлое. Каков наш дальнейший план? Ни в жизнь не поверю, что за все это время вы не придумали, что делать дальше. Ты прав. Вальтер задумчиво побарабанил пальцами по столу. У нас была возможность разузнать чуть больше. Думал ты о возможности вернуться обратно в наш мир? «Конечно! Неужели такая возможность существует?» «Нет!» – последующий ответ разом уничтожил вернувшуюся было надежду. «Мы не первые герои, призванные в этот мир. Правда, о тех людях почти нет никаких достоверных сведений. Есть информация, что основатель Империи был одним из героев. Однако известно совершенно точно, что они жили в этом мире до самой смерти». «Черт!» – подвел итог Вульфс. «Значит, будем обустраиваться в этом мире». «Именно, Кер Алекс. Вальтер даже перешел вновь на официальный тон. «Кстати, ты так и не ответил, почему я слышу немецкую речь. Я точно слышу «гер» вместо обычного вежливого «мистер». «Это точно. Душа мира дала нам понимание всех языков этого мира, в том числе тех, на которых мы с вами говорим сейчас». Я говорю на немецком Алекс. Тем не менее, вы замечаете лишь те слова, которые вы знали еще с земли. Интересно, хотя и не особо понятно, как это работает. Возвращаясь к теме наших дальнейших планов, я работаю в тайной канцелярии. Ричард – помощник главного казначея. У меня получилось передать ему важную информацию по поводу его коллег, Это позволило ему продвинуться по служебной лестнице. Сеннис сложнее. Ее наставница готовит девушек на роль, находящуюся где-то между женщинами легкого поведения и фаворитками. Контроль за ней ведется неусыпный. Тем не менее, у Ричарда получилось с ней пару раз встретиться. Ты служишь в страже. Каждый из нас находится на достаточно важной службе империи. Если мы объединимся, то сможем намного лучше укрепиться в этом мире. Ты согласен? Полностью. Но предупреждаю сразу. Никаких цепочек начальник-подчиненный. Все на равных. Если просите помощь, то предоставляйте всю имеющуюся информацию. Не люблю, когда меня пытаются использовать в темную. Договорились? так Договорились. Мужчины пожали руки. Думаю, вам надо знать... Что у меня получилось активировать магическое ядро. Что? Впервые за время разговора лицо немца дернулось в удивлении: Где ты нашел мага, готова провести эту процедуру? Неужели в страже имеется такая возможность? Смотри-ка, как заинтересовался. Все то ты знаешь, все уже рассчитал. А тут неучтенные обстоятельства. Алекс в общих словах рассказал про обычные будни стражника Чертовой Сотни об опасности закончить жизнь в клыках очередной иномирной твари и о тех опасностях, от которых их защищает тысяча. «Это усложняет ситуацию», – задумчиво протянул Вальтер. «Я слышал о демонических вторжениях, но о них рассказывали как о чем-то далеком. То, что ты рассказал, меняет ситуацию кардинально. Странно, что об этом не беспокоятся». «Видимо, привыкли». «Привыкли?» Хм, постараюсь узнать больше. Пока же я не могу помочь, но постараюсь нарыть больше информации по демонам. Возможно, тебе эта информация пригодится. Короче, мы пока что ни хрена не можем сделать, подвел итог Александр. Поэтому нам всем надо как можно больше работать над тем, чтобы это исправить. Ты знаешь, когда меня отпустят? Завтра или послезавтра? Я слышал, тысячник рвот и мечет. Если тех стражников-предателей он был готов убить самолично, то вот и другое дело. С одной стороны, боец, недавно ставший полноценным стражником, это небольшая величина. С другой, это уже дело репутации. Маркус Шварц не может позволить себе, чтобы его людей запирали и убивали, когда этого кто-то захочет. «Это меня чертовски радует!» Алекс в очередной раз заметил, как немец немного поморщился от легкой ругани. Педантичному Вальтеру не нравилось засорение речи бранью. Алекс же, живя считай в армии, невольно подхватил манеру общения служивых, поэтому ему было трудно перейти на вежливую речь, да и, честно говоря, не особо хотелось. «Скажи», – Вальтер замялся, – «я не сильно религиозен, но…» «Демоны». «Это именно те демоны, о которых говорится в Библии?» Вульф смешался. «Ну ты и спросил. Я-то откуда знаю?» «Ну, видишь ли, они какие-то слишком тупые. Если сказать, это скорее очень сильные звери, даже если у них есть какое-то подобие разума. А единственный более-менее разумный демон, с которым я столкнулся, повел себя не самым предусмотрительным образом. Хотя если он из круга гнева, то мозги не самая сильная его сторона». «Спасибо». В голосе немца послышалось облегчение. «Тебе, возможно, не понять, но для меня это было важно. Обращайся, ухмыльнулся Александр Вульфс. Чувствую, очень скоро стану самым настоящим экспертом по демонам и всему, что с ними связано. Глава 15. Как и говорил Вальтер, Александр был выпущен через день. Ему вернули броню, оружие, после чего чуть ли не вытолкали из тюрьмы. Примечательно, что у здания тайной канцелярии была собственная тюрьма. Алекс, зажмурившись, с наслаждением посмотрел на утреннее солнце. Ему откровенно надоело сидеть в четырех стенах. Да и запах из помойного ведра, которое чистили только к вечеру, заставлял его задуматься о том, чтобы попробовать утопить в нем кого-нибудь из тюремщиков. Может хотя бы это заставит их задуматься о том, чтобы выносить ведро почаще. К раздражению мужчины никто за ним не пришел, а база его сотни находилась в паре кварталов отсюда. Логично, что землянин еще не выучил карту города достаточно, чтобы ориентироваться в этих бесконечных узких улочках. Ни о каких табличках, обозначающих улицы, этот мир еще не знал. Пытаясь найти дорогу, он пробродил два часа, хотя мог бы добраться и за час. Люди, завидев характерные доспехи и красную одежду под ними, и впрямь старались помочь, указывая дорогу. Пообщавшись с десятком человек, Алекс пришел к выводу, что в шарфклинге к чертовой сотне относятся с большим почетом. Видимо, люди все же понимали, какую важную задачу выполняют воины в красных одеждах. Алексу повезло застать свой десяток в казарме. Встречали его радостно, даже несмотря на нотки грусти. Сигард, стражник со сломанным носом, Радостно похлопал землянином по плечу и прошелся недобрым словом по тайной канцелярии и уродам которые хватают честных стражников почем зря. Минос не привинул напомнить про обещанное пиво, чем заставил ржать весь десяток. Алекс успокоил его, что все в силе. Землянина нельзя было упрекнуть, что он не держит свое слово. Молчаливый Йонас же по обыкновению ничего не сказал, но крепко пожал предплечье Алекса и серьезно ему кивнул. Остальные новобранцы отреагировали куда как менее радостно, все же Вульфс не особо с ними дружил. Тем не менее, пара приветственных слов все же прозвучала. Грустные женотки звучали из-за того, что из чуть более двух десятков новобранцев уцелели лишь 10 человек. 13 же нашли свою смерть в руках демонических зверей и от мечей демонов-воинов. Эта статистика отлично показывала важность и серьезность тренировок. Хотя Алекс допускал, что пару раз ему попросту повезло. Если бы не было везения, он также бесславно пополнил бы число погибших. Вернувшийся сержант обрадовал Алекса одним золотым и россыпью серебряных. Тело демона он успешно продал, выручив четыре золотых. Один он забрал себе за подсредничество. С третьего и второго вычел денег на обработку черепа демона и даже пошел дальше, заплатил кузнецу за обивку черепа сталью и создание из него шлема. Заказ принесли еще вчера, пока Алекс сидел в совсем не сырой, но тем не менее темнице. Быстро сходивший в свою комнату Цестус притащил новый головной убор своего бойца. Алекс горячо поблагодарил командира с ошеломлением, всматриваясь в хищные глазницы своего мертвого врага. Мастер явно постарался, поэтому цена чуть больше полутора золотых полностью себя оправдывала. Землянин подозревал, что с него самого без посредничества сержанта взяли бы все три золотых. Если не больше. Видимо, цестус решил сохранить хотя бы часть денег бойца. Кузнец обил заднюю часть шлема металлом, даже постаравшись сделать его в форме некой кости. Нижнюю челюсть он лишил боковых зубов, дабы они не перекрывали обзор, и соединил с верхней частью креплениями. Получилась этакая нижняя забрала, защищавшая горло. Костяные наросты он оставил, благодаря чему они устрашающе уходили назад, да и верхние клыки внушали уважение. Становилось понятно, как эта тварь умудрилась одним укусом оторвать человеку голову. Алекс не стал разочаровывать людей и надел шлем. Сделать это было не так просто, так как нижняя челюсть постоянно мешалась, но он все же справился. Честно говоря, он опасался услышать какие-либо чувства или мысли умершего демона, но ничего не произошло. Сослуживцы, восхищенно и уважительно, качали головами. Шлем и впрямь смотрелся на Дива внушительно. Особенно довольно выглядел сам сержант. цесту Спортис не соврал насчет повышения до полноценного бойца. Через пару дней после освобождения Алекса вызвали к сотнику, где он и подписал бумаги на вступление в ряды столичной стражи. Конечно, спустя почти пять месяцев службы он был гораздо более подготовленным для жизни в этом мире. У него имелись кое-какие, но навыки использования меча и щита – знание части местных реалий. Он мог бы просто отказаться подписывать бумаги и его бы отпустили. Другое дело, что у него бы забрали все снаряжение. Но, опять же, оставшихся денег хватало, чтобы обзавестись плохоньким, но своим комплектом доспехов и мечом. А дальше можно было пойти хотя бы в те же наемники. Однако, несмотря на вполне ощутимые минусы службы в страже, вроде преждевременной гибели в зубах демона, были и значительные плюсы. Жалование у стражников было и впрямь высокое. В месяц они получали целых четыре золотых. Добавить сюда премиальные за трупы демонов, и уже понятно, что каждый стражник рано или поздно становится состоятельной личностью. Опять же стоит помнить, что среди обычных людей ходили медь и серебро, но никак не золото. За оставшиеся два месяца Александр получил свою зарплату. Тем не менее, премиальные с обычных демонических животных прошли мимо него. Их трупы были оценены казначейством, с этой суммы взят налог, Остальное же поделилось среди бойцов. Причем сержанты получали двойную долю. Трупы демонов, начиная с сильных низшей категории, уже не попадали под налог на продажу. Таким образом, государство, видимо, поощряло уничтожение иномирных тварей. Как Алекс слышал краем уха, то же самое относилось и к сильным вампирам и другой нежити. Как только подошел полугодовой срок, из десятка новобранцев выбрали шестерых. Оставшимся, да и ветеранам тоже, было жаль прощаться с теми, кто не прошел отбор. Они стали полноценными боевыми товарищами, с которыми вместе пройдена демоническая резня у дома купца Кирта. Именно так ее стали называть жители города. Но город готов был платить лишь десятку стражников вместе с сержантом. В это же время десяток стали делить на части, дабы отправлять в разные точки города. Отправлять сразу десяток опытных бойцов было слишком избыточно. Обычно стражники ходили максимум по пять, чаще по двое-трое человек. Именно тогда стал понятен интерес Сигарта. Ему нужен был еще один проверенный человек к их тройке. Зачем же проверенный? Учитывая специфику работы, об этом было несложно догадаться. После очередного обхода улиц они расположились в одной из таверн. Хозяин лично вышел из-за стойки, чтобы проводить почетных гостей в отдельный закуток. Там Алексу и поступило предложение, от которого нельзя было отказаться. Он заказал пиво на себя и минуса, поскольку старался держать слово даже в таких мелочах. Вульфс, ты человек разумный, начал, как и ожидалось, Сигард. Мы долго за тобой наблюдали. В кресятничестве или стукачестве замечен не был. Держишься хоть и обособленно, но нос не задираешь. Короче, ты нормальный человек. Мы бы хотели тебе предложить поучаствовать в деле. Ветераны переглянулись. «Скажем так, не совсем законным». «Кого будем убивать?» – хмыкнул землянин. «Никого убивать не надо», – поморщился кривой. «По крайней мере, сейчас». «Хорошо. Начну по порядку». «Каждый из районов города крышует какая-нибудь банда или группировка. Все они так или иначе связаны с проклятой гильдией воров. Слышал они?» «Очень смутно». «Как и большинство». Кто с ней дел не имеет? Между нами, стражей Шарфклинга и гильдии воров заключены соглашения о том, чтобы они не переходили кое в чем границ. Убивали только друг друга, и за это мы их не будем трогать. Тем не менее, постоянно появляются всякие отморозки, другие банды и непристроенные наемники, которые не связаны с гильдией. Именно поэтому многие богатые люди платят нам, чтобы в случае необходимости мы ринулись спасать именно их склад, заведение или даже их жизнь. Понятно? Мы делаем доброе дело, помогаем людям, пусть и за их же деньги. Что в этом плохого? Алекс поддержал игру и, судя по довольным переглядываниям ветеранов, выбрал верные слова. Ты человек правильный, Вульфс. Кроме этого, бывает, добрым людям нужно передать какой-нибудь товар, так, чтобы никто не узнал. И они готовы заплатить, дабы это так и осталось тайной. Почему бы и не помочь добрым людям, если они готовы заплатить за помощь золотом? Ну, в большинстве своем серебром, но суть ты понял верно. Тем не менее, есть уроды, которые готовы мешать добрым людям делать свои дела. Они не связаны с гильдией воров, ни с нами, ни с кем-либо еще. Они пришли. И иногда нужно давать им понять, кто в городе главный. Алекс кивнул. «Почти все, что на мне есть, принадлежит городу и империи. Я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы поправить свое материальное положение». «Я знал, что он наш человек!» – обрадовался Минус. «А ты сомневался, Йонас!» «Пай закрой!» Раздраженный Молчун сказал аж два слова. После чего перевел напряженный взгляд на Алекса. «Не обращай внимания, Йонас. Я отлично понимаю важность проверки кандидата для столь щекотливых дел. Так что к тебе никаких претензий». Тот успокоенно кивнул, вновь приложившись к пиву. «Тогда за присоединение к нашей компании нового участника!» Сигард поднял кружку с пивом. Все поддержали его, силой стукнувшись кружками так, что брызги пива аж разлетелись вокруг. Александр не особо любил пиво, так как не понимал его назначения. Если хочешь напиться, вот тебе крепкий алкоголь. Пиво же ни туда, ни сюда. Ощущал ли он неприятие того, что стал почти что самым настоящим преступником? Совершенно нет. Он не видел ничего страшного, если заработает достаточно денег, чтобы жить безбедно. Коль же он согласился рисковать жизнью в сражениях с демонами, мир может и потерпеть его незаконную деятельность. Да и как будто он просил его переносить сюда. «А как же сержант и высшее командование?» Задал он важный вопрос. «А ты веришь, что сержант Цестус может ничего не знать?» В голосе Сигарта появилась ирония. «В этом деле всегда требуется делиться. Мы делимся сержантом, сержант с сотником, а сотник с тысячником». «А тысячник, наверное, с самим императором!» Захихикал Минус. Сигар цыкнул на него. Ох, доведет тебя язык, Минос! Да что опять такое? Глава 16 После получения возможности свободно передвигаться после службы, Алекс первым делом навестил упомянутую старым магом библиотеку. Кстати, он и сумел узнать, кто же помогал им в том сражении. Старос Кестерис, 153-летний магистр огня. Именно ему вместе с двумя его учениками выпала очередь помочь чертовой Страже. И если против тех же трёх десятков с Алексом вышли три демона-воина с мелкими тварями, то старому магу с учениками пришлось противостоять целой дюжине гигантов. При этом надо учитывать, что демоны гнева имеют в своей природе именно огненную суть, точнее, искаженный хаосом огонь. Поэтому они были самыми неудобными противниками для магистра огня. Но тем не менее, положение спас именно Старос Кэстерис. Его магия буквально разрывала и застопорила демонов огненными стенами. Осветяющиеся от распирающих их магии хлысты рвали тела монстров на части. Хотя если бы на месте Кэстериса был магистр водяной магии, то он мог бы спокойно справиться с этими тварями. Поэтому ходили слухи, что таким образом решили избавиться от старого мага. Хотя Алекс не сильно доверял таким слухам. Что могли знать обычные люди о том, что творится на кухне столичных магов? Библиотека выглядела впечатляюще. Высокое здание с узкими шпилями и большими витражными окнами. На парапетах установлены статуи ученых, священников и воинов, как символ единства всех классов. Но если красоты библиотеки Алексу понравились, то вот цены совершенно нет. Ведь мало того, что надо было заплатить за вход, Так и потом за предоставление доступа к книгам о магии нужно было доплатить еще. Благо, хоть платить требовалось не за разовое прочтение, а за период. Иными словами, каждому посетителю предоставлялась заряженная магией табличка, предоставление которой вновь допускало читателя к знаниям. Правда, такая табличка действовала лишь две недели. Затем магия терялась, а попытки зарядить лишь портили этот слабенький артефакт. Алекс откровенно не знал, что ему нужно поэтому решил спросить совета у библиотекарей, которые с радостью были готовы ему помочь. И он получил помощь, после чего пару дней проклинал жадных тварей, наживающихся на бедном стражнике, ведь даже справочная информация о книгах тоже стоила денег. После оплаты нескольких поборов, Алекс внезапно понял, что денег как таковых почти не осталось. Это была еще одна причина его интереса к деятельности Сигарта и остальных участников компании. Знание а особенно знания по магии, требовали денег. Эту истину он прочувствовал всем своим кошельком. Вначале Александр взял пару книг из общей секции. Его интересовала общая картина. И в принципе он подтвердил ту информацию, которую узнал во время давней пьянки. Следом ради интереса он взял книгу, написанную на эльфийском. К его несказанной радости он понимал и их письменность. Душа мира отработала на пять с плюсом, дав возможность чтения, письма и разговора. Про возможность письма он узнал, когда подписывал договор на вступление в стражу. После того, как более-менее запомнил расположение провинций, империи и их главных городов, Вульфс приступил к работе с книгами по магии. Дабы не привлекать внимания, начал с более-менее нейтрального, а именно с тренировки энергетических каналов и ядра. Задача оказалась чем-то похожей на работу с внутренней энергией, хоть и с заметными отличиями. Так, внутренняя энергия очень сильно зависела от физического развития, Другими словами, настоящий воин, кроме развития своей энергии, должен был не забывать и про само тело. Именно союз двух начал, тела и духа, позволял сильным воинам совершать невозможные для других действия. К примеру, один легендарный воин мог позволить себе купаться в кипящей воде. Другой же совершенно не чувствовал холода. И таких примеров была масса. Внутренняя энергия меняла тела своих пользователей, делая их несокрушимыми даже без использования самой энергии. Автор той книги, в которой описывались знаменитые войны, ссылался на некие давние источники и приходил к выводу, что под конец трансформации из обычного человека в воина от первого практически ничего не оставалось. Это был уже другой организм с новым сроком жизни и поистине железным здоровьем. В заключение текста приводились интересные цифры, по которым выходило, что ни один из сильнейших воинов не умер своей смертью. Конечно, причина этого была то, что люди, достигшие такого уровня, любили бой, противостояние и войны. Они просто не могли отказаться от такого образа жизни. И логично, что их смерть была смертью воина. То есть в окружении целой кучи трупов убитых врагов. Иногда даже целых уничтоженных армий. Тем не менее, имелся ряд особо удачливых людей, которые доживали аж до двух сотен лет. При этом их современники отнюдь не замечали, что те слишком уж стары. У некоторых не было даже седины. Маги же, в отличие от воинов, тратили годы на тренировку не физического тела, а энергетического. Они укрепляли и расширяли энергоканалы, а также увеличивали и усиливали ядро. Воины же из-за особенностей внутренней энергии позволяли ей развиваться естественно. Если в энергетическом плане тело мага выглядело как пять толстых веток, идущих из центра груди, и уже от этих веточек расходились тонкие корешки, то у воинов это была целая грибница, но при этом ее нити были не очень толстые. Подобные картинки были сразу в нескольких книгах. При этом было важно понять, что каналы магов и воинов являются двумя параллельными, раздельными системами. Потенциальными воинами являются все люди. Другое дело, что мало кто может поддерживать определенные тренировки и ментальный настрой. А вот с магами все сложнее, так как среди людей в разы меньше тех, кто имеет еще и магическое ядро. Как же они проходили почти в одном и том же месте, не затрагивая друг друга? Оказалось, энергетические каналы мага полностью находятся в энергетическом теле самого мага, однако у воина они находятся как в физическом, так и в энергетическом теле. В том же источнике было также сказано про предположение магов о своей связи с богами. Дескать, немалая часть мага находится именно в энергетическом плане, и боги являются следующей стадией развития сильных магов. Опять же, слова, сказанные Миносом, оказались в чем-то правдивыми. Маги имели свою энергию, тем не менее, они тратили ее для контроля иных стихий и сил, которые брали у своего мира или из других планов. К примеру, огневик черпает энергию из плана огня, подчиняя ее уже своими силами. На выходе же получается не чистый огонь, а симбиоз двух энергий. Так же, как и воины, сильные маги полностью преобразовывали свое тело в нечто иное более живучие и обладающие особыми возможностями. Хотя достичь вершин мастерства тех же воинов никто из магов не стремился, ведь их целью было развитие энергетики, а не физической составляющей. Долголетие было лишь следствием развития магии. Некоторые из магов шли дальше, не желая терять часть энергии на подчинение стихий. Они проводили ритуал для постепенного превращения своей энергии в энергию нужной стихии. У этого пути были очевидные плюсы и минусы. Маг огня по завершении процесса мог швыряться огнем уже и за счет своей энергии. Призыв же к огненному плану проходил еще проще. Тем не менее, владение остальными видами магии очень сильно страдало. Тот же маг огня должен был угробить уйму сил, чтобы создать простейшее заклинание стихии воды. Прочитав эту часть, Александр помянул недобрым словом демона. Проклятый монстр начал эту самую привязку энергии Алекса к хаосу. Он в срочном порядке взял сразу несколько книг, посвященных магии хаоса и ее влиянию на мага. Именно тогда он узнал интересную вещь. Как оказалось, магия хаоса отнюдь не запрещена в Империи. Так же, как и некромантия. Хотя и от той и от другой школы магии происходило множество проблем. Причиной этому послужило наличие демонов и воскресших трупов независимо от демонологов и некромантов. При этом они сами были природными врагами различных монстров. Эти магические профессии были неизбежным злом, с которым государству и людям приходилось мириться. Как итог, один из императоров лет сто назад дал этим направлениям магии возможность официально набирать учеников. Тем не менее, магам хаоса были навязаны ряд ограничений. К примеру, запрет на призыв и использование демонов выше средней категории. В случае ошибки повышался риск слишком большого количества разрушений. Также были запрещены жертвоприношения, неразрешенные имперской канцелярией. Проще говоря, если некромант или демонолог хотели кого-то принести в жертву, они должны были пройти в канцелярию и получить письменное разрешение. Иногда же при ритуале должен был присутствовать контролер. Другой особенностью магии хаоса являлось влияние на эмоциональную составляющую мага. Что, правда, присутствовало и в их школах. Другое дело, что с этим вполне успешно справлялись поэтому Алекс старательно запомнил ряд упражнений по контролю влияния магии на эмоции. Хаос не стал исключением, хотя у него и были одни из самых неприятных последствий. Алекса огорчило, что в библиотеке не было книг для обучения самим заклинаниям. Можно было почитать об их использовании или как им противодействовать. Ряд различных методик для тренировок магического резерва или, проще говоря, ядра. Но вот самих заклинаний не было. Аккуратные вопросы на эту тему четко указывали на необходимость покупать заклинания в магических лавках. Но надо было понимать, что там будут далеко не самые сильные из возможных заклинаний. Скорее, тот ширпотреб, который может знать любой нормальный маг. Была и альтернатива – пойти в обучение к другому магу или в один из магических университетов, академий или даже школ. Соответственно, от самого дорогого образования вплоть до самых дешевых. Университеты могли позволить себе или очень сильные маги с превосходными данными от рождения, за такими охотилась специальная имперская служба, так как империи были выгодны свои собственные могущественные маги, или просто имеющие очень много денег. Поэтому туда отправлялись дети герцогов, графов или самых богатых купцов, или опять же магов. Академии были послабее, там учились дети баронов, виконтов, ну или небогатых графов. Или просто великие маги из простонародья. Школы же немногим отличались от того, чтобы пойти в ученики к какому-то магу. Ни один из этих вариантов Алекса как-то не вдохновлял. Особенно договор ученичества с магом. В этом случае ученик превращался во что-то среднее между рабом и помощником. чистый подмастерья в худшем средневековом варианте. Хотя, опять же, это зависело от личности мага-наставника. Походы в библиотеку на протяжении двух недель в целом принесли больше пользы, чем могло бы показаться. Александр вообще не рассчитывал получить от этого места многое. Все же империя и впрямь немало средств вложила в это здание, наполнение книгами и обслуживание. Поэтому хотя землянин и готов был плеваться от цен, но библиотека все же стоила своих денег. К тому же, заученные упражнения по развитию энергоканалов и тренировки магического запаса были вполне себе рабочими. У Алекса что-то начало получаться уже на второй день тренировок. А к шестому он окончательно разобрался, что надо делать. Благо, все это было очень просто. Вульфс зачерпывал из своего резерва немного магии и прогонял ее по всему телу, постепенно наращивая оперируемое количество энергии. И чем больше магии, тем труднее это сделать. Ему это напоминало попытки протолкнуть желе через резиновые шланги. Тоже очень тяжело и неудобно. Правда, целью было именно растягивание и испытывание этих самых шлангов на разрыв и давление. Насчет же самих заклинаний у Александра был некий план. Будущее дело стражников было назначено через неделю. Как он понял, они имели завязки и с контрабандистами. Землянин подозревал, что некоторые из магических томов могут двигаться и незаконными путями. Следовательно, были бы деньги. А на крайний случай Алекс был готов во время очередного рейда на демонопоклонников прихватить пару-другую гримуаров для личного пользования. Правда, перед этим требовалось закончить читать в библиотеке книги, посвященные противодействию Хаосу и демонам. Так сказать, во избежание. Алекс уже понял, что Хаос стоил в себе множество опасностей для слишком самоуверенных глупцов. Он не хотел попадать в их число. Глава 17 Цесту Спортис! Я очень рад видеть вас сегодня у меня за столом. Довольно дородный купец поднял бокал с вином, отсолетовав сержанту. Для меня честь сидеть за одним столом с человеком вашего уровня! вежливо ответил командир стражников. Четыре бойца стражи Александр был одним из них. Тоже подняли бокалы, поблагодарив хозяина дома за этот чудесный обед. Александр и впрямь так считал. Во всяком случае,. Это была лучшая еда, которую он попробовал в этом мире по сравнению с той, что в тюрьме и у стража. Вообще, как понял Алекс, для купца уровня Яниса Слерса это выражение достаточно серьезной благосклонности пустить не только командира десятка, но и его бойцов к себе за стол. Насколько было известно землянину, Слерсу принадлежал ряд торговых палаток на главной торговой площади столицы и несколько крупных лавок по всему городу так же, как и пара больших кузнец. Землянин подозревал, что скидка была выбита именно благодаря знакомству с самим владельцем этих заведений. Все говорило о том, что купцу очень требуется, чтобы будущая неофициальная работа, которую хочет им поручить, была сделана лучшим образом. «Господин Янис, вы меня знаете. Я не особо хорош в высоком общении. Как понимаю, дело срочное?» «За это я вас и ценю, Цестус. За это я вас и ценю. Вы не пытаетесь казаться кем-то большим, поэтому с вами легко работать. А главное, на вас можно положиться. А дело и впрямь срочное». Купец побарабанил пальцами по столу. Его взгляд уперся в Александра. Вульфс невольно подобрался. Купец не пытался давить, но все равно землянин напрягся. Слишком уж серьезный взгляд у толстяка я смотрю у вас новенький да господин недавно попал в стражу но зарекомендовал себя лучшим образом лично прикончил демона воина покаж это уже относилось к землянину тот послушно снял с коленкой стеной металлический шлем и положил на стол купец внимательно оглядел череп серьезная тварь серьезная тварь когда я еще сам водил караваны Нас как-то зацепил фланг демонического нашествия. Пришлось сражаться. Убить подобную тварь самолично – лучшая рекомендация. Он взмахнул рукой, и Алекс послушно убрал шлем обратно на колени. Вообще, с этим черепом он намучился. Тот оказался тяжелее обычных шлемов. Ненамного, но если потаскать эту штуку на голове хотя бы пару часов, разница становилась очевидна. Стоило помнить еще и про то, что Цесту Спортис. Взяв Алекса в свою группу, не только не ослабил тренировки, но наоборот лишь взвинтил их темп. На этот момент вместе с четырьмя месяцами бытия новобранцем Алекс занимался уже целых восемь месяцев. Он уже достаточно свободно умел делать мышцы сверхтвердыми и в нужный момент возвращать им обычное состояние. Сержант посулил своему ученику, что вскоре надо будет переходить на тренировки по усилению. Конечно, от Цестуса добиться похвалы было почти невозможно, но аккуратные расспросы дали землянину понять, что его успехи можно назвать даже отличными. Отсутствие подружек и праздных знакомых позволило Алексу полностью сконцентрироваться на тренировках. Поэтому результат был лучше, чем у того же Минуса, который откровенно ленился. Более упорный Сигард все равно был лучше землянина в управлении техниками, да и в боевых навыках тоже. Землянин был склонен считать, что люди этого мира просто не ценят того, что имеют. Воином мог стать каждый, и, возможно, поэтому так мало людей реально стремились ими стать. А вот стать магом, наоборот, было пределом мечтаний обычных людей. Но ведь магом надо родиться. После того разговора в таверне Алексу было устроено вступительное испытание. Троица вместе с землянином навестила нескольких человек, решивших вымогать деньги у пары зажиточных горожан. Обычные бродяги, которые прибыли из провинции, не разобравшись в местных понятиях, начали требовать непринадлежащую им долю. В тот раз не пришлось никого убивать. Оборванцы, беззаботно сидевшие в своем убежище, оборудованном в заброшенном доме какого-то аристократа, даже не успели пикнуть, как стражники в тяжелых доспехах вмяли их в пол. Не пришлось даже доставать мечи. Тяжелые бронированные кулаки и щиты действовали не хуже. Благо были вооружены ножами, и лишь у одного был меч. Стонущие от побоев и обделавшиеся со страха неудачники были доставлены в тюрьму, стражники же получили денежную благодарность от пары обрадованных горожан. Бродяги же через неделю по решению императорского суда были сосланы на рудники. Империи требовалось много металла. «Хорошо», — продолжил Янис. «Как ты знаешь, Цестус?» Я вращаюсь в определенных кругах, которые для своих развлечений требуют достаточно эксклюзивные вещи. Вещи, которые трудно достать и тем более тайно переправить в столицу. Тайная канцелярия не дремлет. И далеко не все из них можно купить. Точнее, купить можно, но никогда не знаешь, следят за продавцом или нет. Крупная партия таких редкостей успешно доставлена на корабле до третьего речного порта. Товар разгрузили на шестом складе. И он пропал. Какие-то заезжие гастролеры расстарались. Помнишь, кто в том районе главный? Там заправляет банда Улдиса два ножа. Эти гастролеры впрямят мороженые, коль решили пошуршать на территории Улдиса. Но... Он скоро к ним явится, и тогда ему лучше бы самим перерезать себе глотки. В этом и проблема. Я не зло засопел. Улдис найдет ублюдков, а также найдет товар, и черта с два он его добровольно отдаст. И даже если и отдаст, то пройдет время, а те, с кем я работаю, ожидают его получить в ближайшие пару дней. Если же товара не будет вовремя, Повисло многозначительное молчание. «Это привлечет слишком пристальное и никому из нас ненужное внимание. Как к проблеме преступности, так и службе тех, кто должен с ней бороться». Цестус кивнул. «Я понял, господин. Но, если все так серьезно, одних моих бойцов будет мало. У вас есть люди, на которых вы можете положиться?» «Сколько надо?» Тут же последовал вопрос. Банда Улдиса насчитывает минимум три десятка быков. Скорее всего, больше. Он контролирует весь шестой склад и... Я так понимаю, он уже знает о пропавшем товаре? Да. Значит, Улдис не захочет сдавать тех гастролеров добровольно. Он начнет напирать на то, что это их личное дело. И по договоренностям стражи тут делать нечего. Требуется еще минимум человек двадцать воинов, дабы он не рыпался. «Нет», – покачал головой купец, – «у меня найдется и сотня бойцов. А если потрясти связями, то еще больше. Но это не те люди, которые будут держать язык за зубами. Могу дать пятнадцать человек проверенных, не больше». «Двадцать против минимум тридцати?» Задумчиво протянул сержант. «Не самый худший расклад, в котором я участвовал. Но и не самый лучший». «Хорошо. Договорились. С оплатой, я так понимаю, по высшему разряду. Если найдете и доставите до завтрашнего утра, будет даже небольшая премия». Алекс хмыкнул, привлекая внимание сержанта. Чуть раньше он предупредил командира о своей необходимости получить книги, связанные с демонологией. Вульфс достаточно знал Цестуса Портиса, чтобы не считать себя самым умным. Доверие – важная вещь, если потерять его у такого человека, как Цестус, то можно этого не пережить. Сержант встретил эту просьбу привычно невозмутимо. Помолчал о чем-то, размышляя, а потом спокойно согласился. Правда, при одном условии. «Хорошо, Вульфс. Свой демонолог, особенно незарегистрированный, в нашем деле вещь нужная. Но если я замечу что-то подозрительное, то лучше бы тебе иметь на это объяснение!» Как-то так получалось, что любая речь сержанта невольно несла в себе угрозу. Также Алекс получил обещание, что в случае возможности сержант спросил бы заказчика о получении тайных знаний. Учитывая сложность ситуации заказчика, Алекс посчитал, что сейчас самое время. «Господин Янис, один из моих бойцов хотел бы получить награду некими трактатами, связанными с демонологией. У него, скажем так, есть природная склонность к этому направлению». «Любопытно», – купец с интересом посмотрел на Александра. «Я так понимаю, это ты, стражник?» Да, господин, меня зовут Александр Вульфс. Вульфс, эту фамилию я где-то слышал. Я бастард, господин, но получил разрешение на ношение фамилии своего отца барона Ульриха Вульфса. Без права наследования? Я бастард, господин. Не всех бастардов это останавливало, усмехнулся купец, что-то вспоминая. Значит, ты маг? И как далеко продвинулся в мистических искусствах? Да, господин Янис, маг. Но я далеко не самый сильный маг. Сейчас на стадии развития энергоканалов. Но, судя по прочитанным книгам, через месяц могу приступить к использованию магии вне тела на простейших заклинаниях. То, что ты не сильный маг, это даже хорошо. И в ответ на удивленный взгляд он решил объяснить подробнее. Невольно чувствовалось, что после известия о статусе бастарда и мага отношение к Каликсу немного, но изменилось. Меньше будешь привлекать внимание. Сильные маги у всех на виду. А вот те же середнячки имеют право пореже мелькать под бдительным оком тайной канцелярии. Хорошо. Будут тебе гримуары. И даже будет на них небольшая скидка. Это дорогие вещи. Не факт, что тебе хватит денег их так просто купить. Спасибо, господин Янис. Алекс мысленно потирал руки. Все прошло ровно, как он и планировал. Приятная неожиданность по сравнению с обычными проблемами. Янис отдал несколько приказов подошедшим слугам и провел еще полчаса в компании сержанта. Упомянутые 15 наемников ждали внизу. Было видно, что они неплохие бойцы, хотя ориентированные и не на бой в строю. Щит как таковой был лишь у троих бойцов. Остальные щеголяли разного вида мечами. Двое с копьями и один с чем-то наподобие алибарды, только покороче и среди этих пятнадцати было сразу трое командиров, прихвативших с собой лишь тех, кому могли доверять. Сержант встал перед настороженно оглядывающими его бойцами. «Я Цесту Спортис, сержант второго десятка чертовой сотни. Если есть те, кто считают, что я недостоин командовать вами, и я не Слерс ошибается, шаг вперед!» Судя по угрюмому молчанию и неподвижности, дураков не было. «Хорошо! Значит, никто не возражает!» «Это, в свою очередь, значит, что если какой-нибудь поганец решит отдать противоречащие моему приказу указания, он тут же познакомится с моим мечом поближе!» «Это понятно?» «Так точно!» – ответили несколько человек. Я спросил, понятно? Сержант сверлил взглядом троицу командиров. Те сдались первыми. Так точно. Хорошо. Удовлетворился этим командир. Обратитесь к заведующему складами. Я не сдал разрешение укомплектоваться за счет его товаров. Требуются щиты. Не надо говорить мне, что вы ими не владеете. «Бандиты Улдиса обожают арбалеты!» «А за каждого из вас дерьмоедов!» «Я буду отчитываться перед господином Янисом!» «Поэтому марш за щитами!» «Да, еще! Кто умеет пользоваться арбалетом?» Поднялось несколько рук. «Тогда берите еще их!» «Нам предстоит сложная работенка!» Глава 18 Дело было уже к вечеру, когда вооруженный до зубов отряд подошел к шестому складу. Местные нищие, завидев красной одежды и доспехи стражи, тут же начали расползаться по темным углам, словно пауки, увидевшие свет. Особенно им добавляло ускорение вид шлемов Цестуса и Алекса. Демонические морды будто бы скалились, предвкушая реки крови. Точное место расположения предводителя бандитов было отлично известно, поэтому отряд вышел прямиком к нему. Сержант гулко заревел. «Улдис-два-ножа! Выходи! С тобой хочу переговорить я! Сержант второго десятка второй чертовой сотни Cestu Sportis. В длинном старом двухэтажном доме заметались тени и свет фонарей. Бандиты спешно собирались. Алекс видел прячущихся людей, оббегающих их группу по флангам. Бойцы покрепче взяли щиты, повернувшись спиной внутрь круга. Бандиты постарались окружить наемников и стражников перед тем, как вышел сам глава шайки. Бойцов, по прикидкам Александра, было явно побольше, чем три десятка. Хотя, может, главарь пригнал всех, кого только смог, в том числе и обычных мелких жуликов, которые разбегутся, как только по-настоящему запахнет жареным. «Ну вот он я, Цестус! Ты меня прямо удивил! Какой разговор может быть у тебя, имперского пса, и у меня, честного бродяги? Поделись со мной перед моими парнями, исповедуйся напоследок!» Главарь заржал от собственной шутки. Его издевательский смех подхватили несколько прихлебателей. Сержант спокойно вышел вперед из-за спин бойцов и встал, демонстративно заложив руки за спину. Поступок достаточно смелый, учитывая, что у каждого пятого бандита был арбалет. «Улдис, два ножа! Ты так и будешь выкрикивать из-за спин своих бойцов? Если боишься нормально разговаривать, так и скажи! Если же нет, встань сюда и разговаривай как человек, а не трусливая крыса!» Бандиты затихли, ожидая, что скажет главарь. Тот же затих, что-то обдумывая. «Хорошо, сержант! Я выхожу! Поговорим с тобой! Насколько я помню, в прошлый раз мы так и не договорили. И ты кое-что мне обещал!» Главарь бандитов выглядел довольно обычным мужчиной лет сорока. За исключением того, что у него на поясе висели два ножа, которые, видимо, и дали ему прозвище. А еще он был вооружен обычным полуторным мечом и щитом. «Ну вот мы и встретились вновь, Улдис!» «Это точно, сержант! А ты помнишь, что я сказал тебе в прошлый раз?» Бандит сплюнул. «Что я распотрошу тебя, после чего брошу в реку возле пирса, чтобы рыбы сожрали всю твою плоть и у тебя не было посмертия!» «Ты не меняешься, Улдис!» То, что ты веришь в огненного бога, не значит, что остальные верят в него тоже. Ты же знаешь, что я не вижу ничего плохого, чтобы мое тело съели рыбы. Но речь не об этом. Сержант ухмыльнулся по морщившемуся главарю и громко сказал. «Улдис два ножа! Я бросаю тебе вызов! Дуэль! До смерти!» «А что мне мешает отдать приказ и забить вас всех, как свиней на бойне?» Он притворно удивился и обвел руками окружавших бойцов. «У моих парней много арбалетов. Я сомневаюсь, что даже ты, Цестус Портис, сможешь увернуться от стольких болтов. Но даже если и так, твоим людям конец». «Ты хочешь, чтобы тебя посчитали трусом свои же?» Побоялся сразиться один на один. Как на это посмотрят твои бойцы? Захотят ли они идти за таким трусом? Да и учитывая все, что нас связывало, разве не хочешь ты самолично выпустить мне кишки? Вот значит как? Два ножа, понимающе покивал головой. Решил надавить? Что же? Уважаю. «Ты, Цестус, так и остался хитрым сукиным сыном. Что насчет остальной стражи?» Теперь их спокойный разговор напоминал общение двух старых друзей, увидевшихся после долгой разлуки. Если бы не та жажда крови, что звучала в каждом слове, в это можно было бы даже поверить. Сержант кивнул и повернулся к стражникам. «Мое последнее желание в случае, если я погибну?» «Никоим образом не выдвигать Улдису претензий по этому поводу!» «Ну как?» Он вновь повернулся к бандиту. «Теперь кишка не тонка?» «Теперь нет!» Ощерился бандит скользящим шагом, двигаясь вперед. Первый же удар Улдиса смазался в воздухе от дикой скорости. Стало очевидно, что два ножа владеет усилением, и каждым новым ударом он доказывал, что владеет на очень хорошем уровне. Сделать один удар под усилением сможет даже новичок. А вот проводить целые связки, успевая реагировать, может далеко не каждый. И сержант с главарем бандитов были как раз из таких бойцов. Их дуэль проходила в грохоте и искрах, выбиваемых их оружием из щитов и мечей друг друга. Не будь на них руну крепления, оружие и того и другого давно бы превратилось в кучку покореженного металла. Алексу, который немного прошел по пути воина, стала очевидно огромная разница в уровне мастерства между ним и Цестусом. Более того, становился откровенно смешен тот внезапный визит кандатьера наемников. Ланскнехт просто ничего не мог бы противопоставить отточенной и смертоносной технике сержанта. Самое же удивительное, что два ножа ничуть не уступал своему противнику. Все притихли, боясь даже пискнуть от той мощи, которую они наблюдали. Бойцы изредка разрывали дистанцию, отпрыгивая друг от друга, чтобы перевести дух и восстановить внутреннюю энергию. Все происходило в полном молчании. То, что они хотели сказать, было уже сказано ранее. Особенно впечатляюще выглядели удары с максимальным усилением. В момент замаха меч почти исчезал из виду, чтобы затем вонзиться в щит противника. И как мог понять Алекс, в это время использование сильного укрепления было обязательным. Хотя очевидно, что легкое укрепление тела использовали оба соперника. От ударов подобной силы расходились маленькие ударные волны, разметавшие во все стороны пыль и песок, отчего казалось, что бойцы кружатся внутри пылевого вихря. И если для зрителей прошла пара минут, то сколько времени прошло для сражающихся на таких скоростях, Вульф затруднялся сказать. Но вечно это продолжаться не могло. Меч сержанта раскололся и с оглушительным звоном кусок клинка, вертясь, насквозь пронзил голову одного из бандитов. Улдис радостно взревел, усилив напор. Сержанту приходилось блокировать все удары одним щитом, что, учитывая силу этих ударов, было непросто. Металл щита уже погнулся и потрескался. Стало очевидно, что долго он такой напор не удержит. Видимо, Цестус пришел к тем же выводам. Неожиданно он ринулся вперед. Улдис ожидал чего-то подобного, но все равно опоздал. Щит противника врезался в его щит, а его меч-сержант на замахе отбил латной перчаткой. Бандит попытался разорвать дистанцию, но было уже поздно. Сокрушительный удар металлическим носком по голени сломал ему кость. В отличие от соперника, Улдис пренебрег защитой ног. Но даже упав на землю, два ножа извернулся, полоснув мечом. У сержанта брызнула кровь из посеченной руки. Тем не менее, это уже никак не решало исход поединка. Нога сержанта спортивным хрустом сломала бандиту кисть руки с мечом. Попытка отмахнуться щитом ничего не дала. А вот следующий удар сломал и эту руку. Сержант медленно обошел своего рычащего врага, подняв выпавший меч Улдиса. Алекс невольно зауважал бандита, когда тот, извернувшись всем телом, пнул сержанта уцелевшей ногой, заставив его отступить на шаг. Затем резко опустившийся щит стражника раздробил колено этой ноги. Землянин даже боялся представить, какую боль мог испытывать человек с такими повреждениями. Окружавшие ареду бандиты заворчали было, но их ропот был заглушен яростным ревом цестуса. «Стоять, уроды! Кто шевельнется?» Получит пару болтов в подарок! С крыш ближайших зданий встали несколько фигур. Было уже темновато, поэтому их было плохо видно. А в особенности, сколько именно их там. Думали, я пришел к вам в ловушку? Черта с два, уроды! Пошли прочь, иначе стража нашпигует вас болтами по самую маковку! Алекс невольно вспомнил, что сейчас перед домом застыли пять стражников и десять людей-купца. Оставшиеся пятеро сидели на крышах. По самым примерным расчетам, бандитов было больше раза в три. Александр насчитал уже шестьдесят. Долбаный сержант! Из-за его драки с этим Улдисом рискуем сдохнуть все мы. Интересно, какой у него план на тот случай, если они сейчас не уйдут? Будем прорываться назад или наоборот, героически бросимся вперед? «Ну а хотите бойни, будьте готовы к тому, что я вас напластаю на куски!» Сержант под усилением взмахнул новым клинком, породив вихре пыли, осыпавший бандитов. Тяжелое молчание было ему ответом. Стражники и люди купца приготовились подороже продать свои жизни. Но этого не потребовалось, так как бандиты, опасливо поглядывая на крыши домов, предпочли уйти. Они не были солдатами, и верность командиру для них была пустым звуком. А еще немалое опасение у них вызывал сам Цестус. Видимо, его боевые навыки не оставили их равнодушными. Бойцы расслабились лишь когда ушел последний бандит. Но Цестус еще не закончил. Склонившись над валяющимся Улдисом, он заговорил, опять же, так спокойно, словно речь шла о погоде. «Ну вот, Улдис, как я и говорил, ты выбрал не ту сторону». «Эх, сержант, знал я, что на эту шваль нельзя положиться. Да думал, смогу сделать из них нормальных парней. А вон как оно вышло». Мужчина скрипнул зубами то ли от терзающей его дикой боли, то ли от раздражения трусостью подчиненных. «Нас интересуют те уроды, которые обнесли шестой склад. Уверен, ты уже знаешь, где они сидят». «Неловкая тишина» после чего Улдис банальным образом заржал. «Четыре круга ада, сержант! Ты ни хрена не меняешься! Тебя ведь сегодня не было бы здесь, если бы ты не хотел сделать два дела сразу!» «Узнаю своего бывшего капитана. Решить сразу две проблемы одним махом. Так что, ты сам скажешь или как?» «Нет, капитан». Отлично помню, как ты умеешь развязывать языки. Помнишь, когда нам отдали на разграбление тот мелкий городишко, и ты... Улдис!» В голосе сержанта звякнула сталь. «С той жизнью покончено! И не заставляй меня жалеть о нашем разговоре!» «Эх, капитан, не даешь перед смертью прошлое вспомнить. Хорошо, слушай, где эти ушлепки сидят». Бойцы подошли, но к разговаривающим не приближались. Тем не менее, Алекс вполне отчетливо слышал их разговор, что заставляло шестеренки в его голове вертеться с бешеной скоростью. Он назвал его капитаном? Капитаном корабля или наемников? Или вообще капитаном какой-то армии? Также был упомянут некий город, следовательно, он командовал какими-то бойцами, которые грабили целые города. Да его уровень мастерства – это уже что-то запредельное. Он использовал техники с такой скоростью и мастерством, что это уже не уровень хорошего воина. И у меня упорно возникает чувство, что это и не его максимум. Черт! Кто он, мать его, такой? Наконец Улди сказал все, что хотел услышать сержант. А затем добавил. Слышь, капитан, у меня две просьбы. Выслушаешь? В честь старой памяти, а? Говори." нахмурился сержант. «Моя первая просьба проста. Когда найдешь тех уродов, убей их. Пусть сдохнут. Все!» «Хорошо». Как-то на диво-будничный десяток человек был приговорен к неминуемой смерти. «Вторая еще проще. Капитан, помнишь, что ты мне обещал? Что я размажу твою голову, а тело отдам на корм рыбам? Да, только не рыбы». «Ты заставляешь меня нарушать слово, а ведь знаешь, как я этого не люблю!» «В честь старой памяти», — снова повторил Улдис, — «хорошо!» «Приятно было служить под твоим командованием, капитан!» Последний раз ухмыльнулся Улдис. Нога в металлическом сапоге с хрустом опустилась на его лицо, вбивая затылок в каменистую землю. «Удар! Удар! Еще удар!» Полетели во все стороны зубы и кровь. На десятый раз Улдис был уже безвозвратно мертв, но Цестус продолжал бить. Последний, особенно сильный удар сержанта, напитанный энергией, размазал череп бывшего подчиненного в кровавую кашу. «Вы двое! Подберите тело и отдайте гробовщику!» отдал он приказ подошедшим стрелкам, спустившимся с крыш. Те не посмели даже пикнуть насчет того, что в их обязанности это не входило. Как не заикнулись и про деньги. Вперед, бойцы! Ночь только началась. У нас еще много работы. Глава 19 Превосходно, сержант, просто превосходно. Вы полностью оправдали мои ожидания. И да, вы сделали правильно, что убили там всех. Ни к чему тайной канцелярии иметь лишних доносчиков. И так не успеваем с ними расправляться. Как там сказал ныне мертвый главарь бандитов про сержанта, старается сделать два дела сразу? А ведь и в самом деле, идти к тому же Улдису было отнюдь не обязательно. Просто кто-то решил посредством купца решить еще и свою проблему. А убийство залетных воров было выгодно купцу, но также присутствовала и просьба Улдиса. Алекс мысленно покачал головой от столь пугающей хладнокровности и продуманности. Собирался ли Александр сказать о своих догадках кому-либо? Конечно же нет. Он хотел жить, а как выяснилось, ходить во врагах Цестуса Портиса опасно для жизни. Невольно мысли мужчины перескочили на вчерашнюю ночь. Тогда он первый раз убил человека, причем еще и не одного. Конечно, он уже убивал тех же демонических тварей, он покрошил изрядно. Но одно дело убить бессловесное олицетворение зла из ада, а совсем другое – живого человека. Первого своего врага Алекс убил, отбив вражескую дубинку щитом и рубанув по шее. Схватившийся за горло грабитель умудрился под конец еще что-то пробулькать, перед тем как упасть и несколько раз вздрогнув замереть. Со вторым было не так красиво. Бродяги, поняв, что дело пахнет керосином, и ворвавшиеся к ним в убежище люди их просто убивают, решили задать стрикача. Одного из таких шустриков Алекс рубанул по затылку, а когда он упал, Сверху вниз пронзил мечом. Это не было битвой, это была бойня. Как скот забивают, так и тут спокойно и размеренно забивали, но уже людей. Крови было много, хотя все бродяги были довольно худосочными. Алекс даже невольно засомневался, как в них могло помещаться ее столько. Все это сражение он морально готовился к тому, что ему станет плохо. Он продумывал, как выйдет из боя, чтобы облегчить желудок. Как будет сдерживать рвотные позывы во время битвы? Но ничего этого не произошло. Александр Вульфс чувствовал себя абсолютно бодрым и энергичным. Почему-то первые убийства не были восприняты им как что-то неправильное. С одной стороны, мужчина был рад, что он не опростоволосился перед товарищами. С другой, закрадывались мысли по поводу его невполне нормальности. Янис Слерс не обманул, щедро заплатив всем золотом, а один из управляющих спросил Алекса, что из книг боец хотел получить. Вульфс все время об этом думал, поэтому у него были некоторые прикидки. Тем не менее, он все же поспрашивал управляющего о ценах и о том, что за эту сумму можно получить. Спустя час и кучу истраченных нервов, покупка была завернута довольно покупателем. Нервы же были потрачены из-за нежелания управляющего распространяться про то, что у них есть. Все же каждая из этих книг являлась самым настоящим оружием, которое должно было пройти учет в имперской торговой канцелярии. Покупка же подобных гримуаров была разрешена лишь сертифицированным и зарегистрированным демонологом. Вот управляющий Июлил возмущался и спорил, хотя вид солдата с черепом демона на голове, закованного в броню со свежими пятнами крови, заставлял его быть помягче. В процессе общения Александр в очередной раз убедился в опасности этого направления магии. Некоторые из книг могли наносить ментальные удары читателю в попытках подчинить сознание, из-за чего они были завернуты в специальные шкуры каких-то тварей, блокирующих магию. Поэтому он решил остановить выбор на далеко не самой опасной книге. Но при этом в ней присутствовали как практические знания по творению заклинаний, так и теоретические. Описывающий, чего делать не стоит ни в коем случае. Называлась она довольно экзотично. Прикладная демонология или как сделать все возможное, чтобы демоны не оторвали вам голову. На книжке была нарисована какая-то пентаграмма. Очевидно, создатель всего труда делал его отнюдь не для широкой аудитории. При этом человеком он был явно своеобразным. Ну и чего у него было не отнять, так это умение называть книги. Александр, едва увидев название, сразу же понял, что это именно такая книга, которую он бы хотел прочитать. Беглое же ознакомление с текстом лишь подтвердило его убеждение. К сожалению, Алекс не заработал столько на этом деле, и ему пришлось доплатить за книгу остатками серебрушек. И то сошлись на этой цене, потому что у мужчины больше не было, а хозяин разрешил сделать скидку. И тут возникла новая проблема. Александр являлся солдатом на службе у города. Следовательно, его график был достаточно сжатым. Вместе с тем отдыхал и спал он в компании своих сослуживцев. И если трое ветеранов были своими, то вот остальные шестеро бойцов могли и спросить, "Что это ты читаешь, мол, мил друг? И не пора ли кликнуть тайную стражу, чтобы она тебе вопросы с подковыкой позадавала?» Решение было найдено. У стражников имелась возможность в течение недели получить два дня увольнительных. Конечно, кроме двух последних дней в неделе, так как именно в это время стража была максимально нужна городу. Столица Шарфтлинг стояла на огромной сети природных пещер и каверн. Люди, в свою очередь, создали под городом канализацию для слива отходов. Следом многие незаконопослушные граждане выкопали еще многочисленные тайные ходы, которые еще сильнее запутали подземную карту города. Поговаривали еще, что на момент создания столицы в этих пещерах уже были кем-то созданные древние ходы. Как итог, без четкого пути блуждать там можно было очень долго. А найти кого-то иногда вообще не представлялось возможным. У опытных товарищей имелся безопасный вход в одно из таких мест. Набрав еды и купив на как раз полученное жалование соломенный матрас, одеяло, огневоскресалом, факелы и другие мелочи, Алекс решил начинать подготавливать себе место для будущих занятий магией. Пробирался туда Алекс максимально тихо и укутавшись в плащ. Вход находился не так уж далеко от здания стражи, но все же на территории трущоб, поэтому меч он старался не отпускать. Щиты-шлем пришлось оставить в казарме, слишком уж приметными они были. Пласть же с глубоким капюшоном отлично скрывал доспехи стража. Саваться в трущобы без доспехов Алекс посчитал самоубийством. Нервировал его и огромный баул на спине. Вульфс прямо чувствовал жадные взгляды, упирающиеся ему в спину. Вход в подземелье мужчине сразу не понравился. Местные, видимо, использовали его как туалет. Поэтому, запалив факел попутно проклиная дурацкие камешки, которыми надо было высечь искру и раздуть труд, Вульсу пришлось скакать от одного незагаженного кусочка пола до другого, стараясь не оступиться. Вонь вокруг стояла такая страшная, что аж глаза резала. Это препятствие на пути к цели он миновал вполне успешно, как и продолжительный путь по тоннелям, сверяясь с выданной бумажкой, где записаны повороты. Алексу не соврали. Это и впрямь оказался еще тот лабиринт. Под конец пришлось, обдирая бока, пролезать в узкую щель между двумя гигантскими камнями. Каково же было удивление мужчины найти там вполне себе опрятную комнату, если, конечно, не учитывать залежи пыли и обвалившийся вход. Зашел же землянин через осыпавшуюся дыру в стене. В комнате стоял древний стол с несколькими стульями, а в углу, в стене, вырезана пара ниш с дощатыми настилами. Видимо, место для сна. Откуда-то сверху тянуло прохладой. Приглядевшись, Алекс заметил специально вырезанные отверстия для доступа свежего воздуха. Как сказал Сигард, здесь раньше был пост дежурства стражи, но потом его упразднили, а вход обвалился. Тем не менее, какие-то энтузиасты пробились к нему с другой стороны, Ну и сгинули в какой-то момент непонятно от чего. Сигарджи с парнями случайно наткнулись на это место, гоняясь за одним убегающим от правосудия вором. В стене на удивление остались металлические держатели для факела, куда тот и был вставлен Алексом. Достав заранее припасенную ткань, он закрыл вход, дабы свет факела не привлек ненужное внимание. Подземелья столицы были очень оживленным местом. Ведь не зря же у чудовищных сотен которые часто сюда спускались. Постоянно была работа. Землянин стащил доспехи и снял снаряжение, которое весило довольно много. Одна только огромная связка факелов, чего стоила. Еды хватит дня на три-четыре. У меня же тут все равно, есть лишь два дня. Пока действуют выходные. Еле, блин, получилось выбить у сержанта два дня подряд. Эх. Надо привести это место в порядок. На свет была вытащена вторая трепица, на ее полита вода из здоровенной фляжки, и Алекс принялся тщательно протирать место для сна. Стол и стулья. Вульфс был достаточно чистоплотным и аккуратным человеком, и его всегда бесило в других людях отсутствие порядка. Более-менее протерев все это, Алекс положил свой матрас на остатки настила в нише. Книга заняла свое место на столе. Алекс же, сходив к факелу, подпалил несколько свечей, которые расставил по столу вокруг. Читать при свете свечей было плохой идеей, но тратить деньги еще и на осветительные амулеты он посчитал транжирством. Алекс вновь облачился в доспехи. Рассказы о населяющих эти глубины тварях не оставили его равнодушным. Также он дал себе обещание придумать что-то с дверью. Одной лишь только ткани было явно маловато. Землянин аккуратно присел на скрипнувший под его весом стул и с замиранием сердца открыл первую страницу гримуара. Несмотря на свою серьезность, Алекс любил читать фэнтези. Ему нравились описания магии и то, как она могла бы работать в том или ином мире. Иногда после прочтения особо интересной книги он невольно представлял себе магом и воображал, что делал бы в той или иной ситуации. Кто же знал? что именно его любовь к фэнтези сыграет с ним злую шутку. Особенно мужчину бесила невозможность вернуться назад. Как там его родители? Друзья? Прошло уже больше восьми месяцев. Они уже наверняка сочли его без вести пропавшим. А дом, в который он так много вложил? Алекс стиснул зубы. Коль уж он не сможет вернуться, ему требуется стать достаточно сильным, богатым и могущественным, дабы построить свой новый дом здесь. И все равно, сколько это займет времени. Он построит свой новый домик, а может, купит, это не принципиально, и будет в нем жить в свое удовольствие. А для того, чтобы это стало реальностью, Александр Вульф с трепетом склонился над самой настоящей магической книгой. Он же читал эти слова, когда торговался с управляющим купца но все равно их вновь прочитал. Блики горящего факела, мечущиеся тени, дрожащие от его дыхания свечи и книга, готовая открыть своему читателю тайны темной магии.